Боевой континент второй сезон Том первый. глава нулевая. Пролог Царство богов. Семья Тансан, нежные сияния света были сродни рукам матери, когда они нежно касались хрупкой поверхности облаков, вызывая исключительно прекрасное чувство, которое казалось осязаемым внутри иллюзорного пространства. Похоже, Там тоже неподалеку стоял неосязаемый величественный дворец. Но он выглядел почти как иллюзия, когда нежное сияние света касалось его. Человек долгое время тихо стоял внутри облаков, глядя куда-то в бесконечную даль. У него были длинные синие волосы, которые не спадали вниз красивым каскадом, словно водопад. Если бы не его внушительный стан и его широкие плечи, его можно было счесть девушкой, если смотреть лишь сзади. его роскошная синяя мантия будто содержала текущую воду. если какой-то человек внимательно посмотрит на него, то его взор будет мгновенно прикован к мантии глубокого лазурного цвета. вся его душа может быть поглощена этим глубоким и бескрайним синим цветом, который напоминал Океан. Однако, смотря на пару одинаково голубых глаз на его привлекательном лице, он не выглядел старше двадцати. Его глаза были будто черные дыры, но в то же время они выглядели всеобъемляющими. Время от времени в его глазах мерцал фиолетовый блеск, который мог поразить душу человека. Это мгновенно создавало красивое чувство, чувство, которое определяло жизнь и смерть человека. Эх... Мужчина легко вздохнул, и на его лице появилось едва заметное огорчение. Он слегка нахмурил брови, будто сейчас постигал тайны небес и земли. — Третий братец! — эхом раздался мягкий голос. Фигура вышла из иллюзорного пространства и подошла к молодому человеку в синем одеянии. Она привычным образом нежно взяла мужчину за руку. От плавности ее движений казалось, что она совершала это действие уже бесчисленное количество раз. Она была одета в розовое длинное платье и имела длинные заплетенные волосы, которые нежно не спадали по ее спине. Сзади можно было увидеть ее изящно стройную и красивую белую шею, в то время как ее длинное платье крепко облегало ее талию, еще более подчеркивая ее идеальную фигуру. На ее красивом лице появилась легкая улыбка, и она потянула к себе руку мужчины в синей рубашке. Она нежно положила свою голову ему на плечо, из-за чего ее косы упали рядом с длинными синими волосами мужчины. Они тихо завились вокруг его волос, скручивая длинные волосы мужчины. На привлекательном лице мужчины появилась любящая улыбка, которая содержала оттенок беспомощности. «Эх, даже если ты уже мать, ты все еще такая непослушная!» Женщина в розовом платье выглядела несколько недовольной и надула губы. «Хм, ну и что с того, что я теперь мать? Это значит, что я не могу закатить истерику? Тебя ведь все еще зовут Тансан. «Даже если ты теперь исполнитель царства богов и бог моря, ты все еще мой третий брат». Когда Сяо Ву услышала, что он заговорил об их дочери, в ее глазах сразу появилась нежность. «Кстати, Сяо Ци просто слишком прилипчивая. У нас есть время побыть вместе, только когда она спит. Третий брат, я видела, что ты до этого был недоволен. Это из-за проблем на континенте Дулуа, да?» Тансан с легким вздохом кивнул и сказал. Один день в Царстве Богов равен одному году в мире смертных. Это относится к каждой плоскости. Изначально я хотел еще ненадолго остаться на континенте Дуло, но я был вынужден вернуться в Царство Богов, чтобы позаботиться об общей ситуации здесь, из-за пари между королями Богов, добротой и злом. Однако... Я не думал, что секта Тан придет в упадок примерно после двадцати лет в царстве богов, что равно десяти тысячам лет на континенте дуло Сяову безрадостно сказала, «Доброта и зло слишком коварны, они слишком безответственны, используя свое пари в качестве предлога, чтобы спуститься в мир смертных. Они до этого нашли женатую пару, чтобы заменить их божественную должность. Однако прошлый опыт пары был слишком мал. Если бы не этот, ты мог бы позволить им позаботиться об общей ситуации здесь и смог бы немного расслабиться. Тансан сказал. На первый взгляд должности исполнителей короля богов выглядят довольно возвышенными, но это не та ответственность, которую пожелал бы взять на себя любой. На континенте явно настал беспорядок из-за изменений, которые произошли за последние 10 тысяч лет, особенно столкновение континентов, которое случилось из-за сдвига земной коры 4 тысячи лет назад. Это не только увеличило размер континента в два раза, но и также вызвало многие изменения. Сяову добавила. И в то же время начался упадок клана Тан, третий брат, тебе не стоит слишком много думать об этом в некотором роде упадок клана тан можно объяснить прогрессом времени и самой плоскости тансан кивнул ты права но в конце концов секта тан была основана мной я не хочу чтобы она была разрушена из за этого но к сожалению я не могу вмешиваться в изменения плоскости ведь я исполнитель царства богов но похоже на континенте дулуа скоро поднимется «Новая звезда, и он будет тесно связан с моим кланом Тан. Я попытаюсь яснее взглянуть на его судьбу, но до сих пор она сильно затуманена. Я надеюсь, что все будет развиваться в хорошем направлении». Глаза Сяо вуза сверкали, и она ответила. «Он точно будет хорошим кандидатом. Если даже ты говоришь, что он новая звезда, то все будет хорошо». Если он потом сможет перенять твою божественную должность, не будет ли у нас тогда больше времени, чтобы поиграть?» Тансант поднял руку и любяще ущипнул ее за нос. «Ты! Ты только и знаешь, как бы поиграть!» Пока они говорили, из облаков неподалеку высунулась маленькая головка. На вид ей было одиннадцать или даже двенадцать лет, а ее моргающие круглые глаза были невероятно красивы. Внешностью она очень походила на Тансана, но ее тело было значительно нежнее, ее глаза были больше похожи на глаза Сяову. Я всегда слышу, как папа и мама говорят о континенте Дулуа. Кажется, там очень весело, сказала она, и ее маленькая фигурка тихо исчезла в облаках. Золотистая застекленная черепица над большим зданием, похожим на дворец, сияла ослепительным светом из-за солнечного света. Древнее мастерство, которое было использовано, чтобы создать золотистую крышу дворца и красной двери, заставляло людей непроизвольно чувствовать серьезность, когда они видели это. Когда смотришь издалека, туман будто задерживался вокруг дворца. Здания окружающей дворец были выстроены аккуратно, прямо как структура кирпичной стены. Область, которую они занимали, выглядела бесконечной для невооруженного глаза. Два слова. Особняк герцога. Были высечены на пятиметровой арке, которая была расположена прямо на входе. Этот огромный особняк, который занимал площадь более чем в два километра, не принадлежал городу. Вместо этого он являлся отдельным зданием, расположенным в 50 километрах к северо-западу от столицы империи Звездного Ло, города Звездного Ло. Из-за этого можно было понять, что владелец особняка имел почетную должность в империи Звездного Ло. В нынешнее время суток яркий и красивый солнечный свет освещал сверкающие застекленные черепицы из-за чего слой ослепительного золота покрывал весь особняк герцога. Эту сцену можно было смутно увидеть даже в городских стенах города Звездного Ло. Задняя дверь северной площади особняка герцога бесшумно открылась, и выскользнула тощая фигура. Фигурой являлся юноша, который выглядел одиннадцатилетним или даже двенадцатилетним. Его стан был довольно пропорциональным, и он был одет в серую тканевую рубашку, которая была простой, но очень чистой. На его спине также был маленький сверток ткани, его короткие черные волосы были аккуратными и чистыми. На его лице был решительный вид, полный напряженности, которая превосходила всех его сверстников. Мягко закрыв заднюю дверь особняка герцога за собой, юноша быстро сделал несколько шагов вперед. Однако он вдруг остановился, чтобы посмотреть на особняк герцога. Его глубокие синие глаза были наполнены ненавистью. «Мама, смотри на меня из земли усопших. Неважно, насколько усердно мне придется трудиться, настанет день, когда я вернусь и растопчу здесь все своими ногами. Поэтому...» Я почту тебя, изменив свою фамилию на твою — Хо. С этого момента мое имя будет Хо-Юйхао. Сказав это, он повернулся, чтобы встать лицом к особняку, и долго смотрел на него. Затем он повернулся и пошел, не раздумывая. Он не направлялся в город Звездного Ло, который был расположен в юго-западе от особняка герцога. Вместо этого он пошел на север. Его крошечная фигура постепенно исчезала вдали, и сильный полуденный солнечный свет светил на него. Несмотря на то, что его тело было тощим, в том, как он шел, не было никакого чувства беспомощности. Со всех сторон особняка герцога были широкие дороги. Хоюйхао продолжал бежать вперед, а его глаза становились все более красными. «Мама!» Непреклонный и неустанный вид матери, когда она умирала, невольно появился в голове Юйхао, из-за чего он крепко стиснул зубы. «Я должен стать сильнее! Мама научила меня, что человек может полагаться только на себя. Можно жить лучшей жизнью, только если ты сильный!» Сцены из воспоминаний Юйхао непрестанно проносились в его голове. Мать Юйхау являлась одной из личных горничных герцога и выросла вместе с герцогом. Личная герничная существовала лишь ради служения своему господину, но Юйхау тихо появлялся в животе матери одной ночью, 12 лет назад. Она была беременна 10 месяцев, затем, наконец, родила в один день. Несмотря на положение, которое имела мать Юйхау до того, он все же являлся сыном герцога. Поэтому, хотя отношения к нему во дворце нельзя назвать хорошими, оно все же не было слишком плохим. Его мать больше не была горничной и получила для себя двор при доме благодаря благородному статусу своего ребенка. Таким образом, все должно было идти без каких-либо неприятностей. Но кто мог знать, что катастрофа придет так скоро? Герцог пошел на войну в качестве представителя империи Звездного Ло оставив все внутренние дела особняка своей жене. Жена герцога уже имела двух сыновей и дочь, и она относилась ко всему, что могло повлиять на своих детей, как к вещам, которые нужно подавить. Дела у Хою-Хао и его матери были довольно хороши, когда герцог был в особняке, но когда он ушел, особняк стал миром жены герцога. Более того, она была любимой дочерью нынешнего императора империи Звездного Ло. Мать Юйхао выросла рядом с герцогом, из-за чего он сильно любил ее, поэтому жена герцога всегда завидовала ей. Когда герцог ушел, она сразу стала основной целью жены герцога. Используя предлог, что мать Юйхао подхватила инфекционное заболевание, она прогнала их в деревянные ангары слуг, которые были расположены позади особняка. Более того, она отрезала все их нынешние источники дохода. Юйхао было лишь два года, когда это случилось. У матери Юйхау и так было нездоровое тело, поэтому ее тело постепенно разрушалось из-за вынужденного трудного образа жизни. Более того, слуги под контролем жены герцога часто доставали ее, из-за чего она внезапно умерла, когда Юйхау было 10 лет. Четыре тысячи лет назад... Континент Дулуа столкнулся с континентом Солнца и Луны, который приплыл из Западного океана. Из-за этого площадь суши континента сильно расширилась, но также увеличилась частота войн на континенте. Континент Дулуа изначально был разделен на две страны десять тысяч лет назад – страна Небесного Доу и страна Звездного Ло. Однако теперь континент Дулуа был разделен на три страны – Из предыдущих двух стран все еще существовала империя Звездного Ло, но королевская семья сменилась. Они, к счастью, смирили все свои тогдашние королевства, что позволило империи Звездного Ло остаться единой и привело к тому, что она стала самой сильной среди трех стран. Однако империя Небесного Доу была разделена из-за раздоров между ее сильными королевствами. И в итоге она была разделена на империю Небесного Духа и империю духовного Доу. Континент Солнца и Луны, который приплыл с запада, имел обширную площадь и обильные ресурсы. Он слегка уступал континенту Дулуа в размере, но имел лишь одну страну, которая являлась империя Солнца и Луны. Как только континенты столкнулись, между двумя континентами вспыхнула война. Три страны континента Дулуа отправили свои союзные войска, чтобы сражаться против общего врага. После почти 20 лет войны они наконец смогли одолеть империю Солнца и Луны. С того момента они объединили два континента именем Дулу. Континент Солнца и Луны больше не существовал, осталась лишь империя Солнца и Луны в континенте Дулу. Однако империя Солнца и Луны не была полностью оккупирована, даже при том, что она проиграла Они полагались на свои природные преимущества, а также на противоречия трех империй континента Дулу, чтобы постепенно сформировать стабильную позицию между четырьмя сторонами. Однако войны случались каждый год. Из-за большого количества войн, в которых герцог должен был участвовать, он проводил очень мало времени в особняке. Из-за того, что жена герцога нарочно все скрывала, мать Юйхао была постепенно забыта герцогом. Когда герцог спрашивал о ней, его жена просто говорила, что мать Юй Хао заболела. Мать Юй Хао перенесла много горьких трудностей, воспитывая его. Когда ему исполнилось 6 лет, он прошел через пробуждение своего боевого духа внутри особняка. Все в континенте Дулуо владели боевыми духами. Несмотря на то, что империя Солнца и Луны развивались другим путем в сравнении с остальными тремя империями, Боевые духи все же являлись одной из фундаментальных концепций. Каждый естественным образом обладал боевым духом, который мог быть пробужден в возрасте 6 лет. Боевой дух мог быть чем угодно, от инструмента до животного. Боевые духи звериного типа назывались духами зверями, а в то время как все остальные боевые духи, которые не являлись духами зверями, назывались духами инструментами. Однако... Естественно, существовали боевые духи, которые подверглись мутации, поэтому они были исключениями из этого правила. После пробуждения боевого духа маленькое количество людей получали особую силу наряду с боевым духом. Эта сила называлась духовной силой. Только люди, которые обладали духовной силой, имели способность культивировать и достигнуть самой благородной профессии континента Дулу Ду мастера духа. Мастера духа были разделены на девять разных уровней, с самого низкого до самого высокого. Первым шел ученик духа, потом мастер духа, магистр духа, старейшина духа, предок духа, король духа, император духа, святой духа, доулу духа и титулованный доулу. Сила мастеров духа увеличилась с повышением их духовных рангов. Если кто-то сможет достигнуть самого высокого ранга титулованного дулу, то он будет обладать невероятными способностями двигать горы и моря и даже перемещать звезды. Люди, которые были между первым и десятым рангом духовной силы, находились в категории «ученик духа». Когда пробуждается боевой дух человека, его врожденная духовная сила обозначает его талант к становлению мастером духа. Таким образом, человек с более хорошим талантом будет иметь более высокую скорость культивации. Если человек будет иметь духовную силу десятого ранга при пробуждении его боевого духа, он будет являться одаренным человеком с полной врожденной духовной силой. Так этот человек будет называться гениальным мастером духа. Гениальный мастер духа будет иметь большие достижения в своей жизни, при условии, что его боевой дух не слишком плох. Несмотря на то, что Юйхао был сыном герцога, он не унаследовал могущественного боевого духа от герцога. Если бы он унаследовал, жене герцога пришлось бы доложить о его боевом духе герцога, вне зависимости от того, нравился ли ей он или нет. С того момента судьба Юйхао и его матери тоже бы изменилась. К сожалению, в боевом духе Юйхао появилась крайне редкая мутация. Он обладал духовными глазами. Кроме двух основных категорий, также существовала крошечная подкатегория, которая была известна как «телесные духи». Боевой дух, который они пробуждают, будет являться частью их тела, такой как, например, рука или нога. Почти все телесные духи были крайне сильными, но вероятность их появления была крайне мала. Можно сказать, что они были созданиями, превосходящими духов зверей и духов инструментов, и поэтому их ценят очень высоко, куда бы они ни пошли. К несчастью, боевой дух Хо Юйхао был исключением из этого. Его боевой дух, духовные глаза, естественно, появился в его глазах. Более того, это также был крайне редкий боевой дух духовного атрибута. В обычных обстоятельствах Юйхао должны были высоко ценить к несчастью, были два пункта, которые ограничивали его развитие. Когда он пробудил своего боевого духа, его врожденная духовная сила была только на первом ранге, поэтому можно сказать, что его талант был довольно плох, что означало что скорость его культивации точно будет крайне медленной. Второй пункт, который ограничивал его развитие, был еще более фатальным. Не только боевые духи духовного атрибута были редкими, но и духовные звери духовного атрибута также были крайне редкими. Каждый раз, когда культивация духовного мастера достигала барьера десятого ранга, ему нужно убить духовного зверя, который совместим с его боевым духом, и затем использовать духовное кольцо духовного зверя, чтобы прорваться сквозь барьер. Духовные кольца не только были необходимы для прорыва сквозь барьер, но они также давали духовным мастерам умение. Это также являлось одним из источников силы мастеров духа. Комбинация этих двух пунктов фактически обрекла Юйхао не иметь какие-либо достижения в своей жизни. Однако он все же сын герцога в конце концов. Таким образом он смог получить простой метод культивации духовной силы. Даже дети некоторых слуг в особняке герцога были способны достигнуть десятого духовного ранга. Они даже могли стать мастерами духа в течение трех лет после пробуждения своего боевого духа. Однако юхау в этом году исполнилось 11 лет. Он уже культивировал 5 лет, но его духовная сила с трудом достигла десятого духовного ранга. Более того, он работал в три раза усерднее своих сверстников. После смерти своей матери Юйхао оставался в особняке герцога еще один год. Он был все еще юн, поэтому у него вообще не было источника дохода после опрометчивого ухода из, оп... из особняка герцога. Таким образом, он мог лишь подавить все обиды и ненависть в своем сердце. И из-за притеснений, от которых он страдал, его разум созрел намного больше, чем у его сверстников. Его мать говорила ему, что единственным способом для него стать выдающимся было стать духовным мастером. Даже если он сможет стать лишь обычным мастером духа, его статус будет намного выше, чем у других обычных людей континента Дуулу. Вчера Юхао наконец смог повысить свою духовную силу до десятого ранга. Это было с его крайне плохим талантом и после пяти лет усердного труда. Это также был день когда он собирался покинуть особняк герцога. Ему было нужно всего лишь духовное кольцо. Сойдет даже низкоуровневое, десятилетнее духовное кольцо, так как у него будет шанс стать истинным мастером духа, который обладает своим собственным умением. На континенте Дуло духовные звери делились на ранги согласно количеству лет, которые они прожили. Сила их духовных колец была тесно связана с этим, так же, как и общая мощь зверя. Мастера духа должны лично убить духовного зверя, чтобы получить от него духовное кольцо, когда он умрет. Юйхау знал это. Если бы он продолжил оставаться в особняке герцога, у него просто не было бы шанса получить духовное кольцо. Практически никто не хотел помогать ему там. Из-за этого он опрометчиво решил покинуть особняк герцога, даже если знал, что самому искать духовного зверя, духовного атрибута, будет крайне опасно. В конце концов, новорожденный теленок не будет бояться тигра. Йойхао быстро дошел до основной дороги и пошел к северу. Несмотря на то, что он был юн, он уже сделал приготовление ради получения духовного кольца. Кроме набора чистой одежды, он также принес в сумке сухую еду, а также деньги, которые его мать заработала усердным трудом. В его сумке также был кинжал, но, что самое главное, у него была простая карта континента. И особняк герцога, и город Звездного Ло были расположены в северном регионе империи Звездного Ло, и областью, в которой Юйхау решил охотиться на духовного зверя, был Великий лес Звездного Доу, который граничил северной частью империи Звездного Ло и империи Небесной Души. В том лесу, который по размеру почти сравним с провинцией, жили различные духовные звери. Более того, внутри леса жили многие пиковые существа. Если бы кто-то другой узнал, что одиннадцатилетний Юйхао осмелился войти в лес звездного Доу сам, без сопровождения учителя, он бы сразу был ошеломлен. Он переоценивал свои возможности. Так как у него вообще не было умений, он, скорее всего, даже не сможет одолеть десятилетнего духовного зверя. Главная дорога была идеально прямой, поэтому Юйхао быстро шел по ней, следуя обочине. Несмотря на то, что он был молод, он все же являлся учеником духа десятого ранга. Его физическая сила намного превосходила силу обычных взрослых. Юйхао смотрел вдаль, смотрел вдаль и шел вперед. Если кто-то внимательно посмотрел бы на него, то увидел бы, что его глубокие синие глаза мгновенно стали намного яснее и что в них едва заметно мерцал свет. С тех пор, как он пробудил духовные глаза, Йойхао обнаружил, что его зрение намного превосходило зрение обычного человека. На относительно близком расстоянии он мог видеть много мелких деталей, которые обычные люди не смогут ясно увидеть на дальних расстояниях. Поле его зрения было в два раза больше, чем у обычного человека. Сила его зрения также непрестанно увеличивалась параллельно с ростом уровня его духовной силы. Изменения, которые сопровождались с ростом его культивации, заставили его все сильнее поверить словам матери. «Мастер духа! Я должен стать мастером духа!» «Мама однажды сказала, что я стану боевым мастером духа системы контроля, если сумею получить духовное кольцо». Не то, чтобы мой боевой дух был плох, но дело в том, что у меня совсем плохой талант. Таким образом, я просто буду трудиться усерднее культивировать дольше, чем другие люди. Юйхао культивировал и продвигался вперед, поддерживаемый этим решительным убеждением. Когда его мучила жажда, он искал родниковую воду. Когда он был голоден, он ел простое печенье, которое принес с собой. Кроме продвижения вперед, он сидел и медитировал то, что он смог продвинуться на 300 миль за один день в таком возрасте, это уже было ничем иным, как просто чудо. Однако у него было лишь семь серебряных духовных монет и 5 бронзовых духовных монет, из-за чего он должен был быть крайне бережлив с деньгами. С тех пор, как война между континентом Дулу и континентом Солнца и Луны закончилась, континент претерпел тысячи лет изменений. Валюта, используемая сейчас, была полностью едина. Одна золотая духовная монета была равна десяти серебряным духовным монетам или сотне бронзовым духовных монетам. Когда он был молод, его мать тайком брала его наружу особняка герцога, чтобы поискать съедобные фрукты и дикие травы, просто ради того, чтобы дать ему еду получше, чем обычно. Таким образом, маленький Юхао был способен узнать довольно большое количество растений. Много раз он даже не мог купить дешевое печенье, поэтому ему приходилось прибегать к поиску еды в лесах рядом с дорогой, продолжая свой путь. Том 1, глава 1, часть 3. Несмотря на то, что Юйхау имел карту, это все же был первый раз, когда он покинул окрестности особняка. Из-за этого он несколько раз потерялся и был неоднократно вынужден просить помощи у других людей, чтобы найти правильную дорогу к своей цели. Это было так называемое «лучше пройти 10 тысяч километров, чем прочесть 10 тысяч книг». Он чувствовал, что научился многому после этих нескольких дней. Его настроение также улучшилось без потрясений и ограничений, которые всегда навязывались ему в особняке герцога. От интересных вещей, увиденных им по дороге, он приходил в восторг. В конце концов, он был еще так и юн. После того, как его тело восстановилось, он не чувствовал усталости в пути. Как раз наоборот, можно сказать, что он был птицей, которая покинула клетку. Впервые с момента смерти его матери ему было так весело. «Я уже иду шестой день. Я уже скоро должен быть там». Юйхао внимательно осмотрел карту в своих руках и затем посмотрел в направлении, куда показывали деревья на обочине. Он определил, что находится уже очень, очень близко к великому лесу Звездного Доу. Юйхао вытер пот лба и вошел в лес на обочине. Как только он сел под тенью дерева, намереваясь помедитировать и восстановить духовную силу, звук текущей воды вдруг начал везде раздаваться в воздухе. Йойхао сразу подпрыгнул от радости из-за этого звука. Присутствие воды означало, что он сможет на некоторое время улучшить свои жизненные условия. Йхау быстро закрыл глаза и тихо слушал источник воды. Являясь человеком, обладающим боевым духом духовного типа, его шесть чувств были намного сильнее, чем у обычных людей. Этот факт особенно усиливался, когда он закрывал глаза. Когда он закрыл глаза... Его остальные пять чувств значительно усиливались. Он быстро нашел, откуда идет этот звук воды, и начал осторожно продвигаться по лесу. Он был осторожен не потому, что земля леса была неровной, а потому что боялся, что его одежда будет порвана кустами в лесу. Это была одежда, которую мать лично сшила для него. Он нашел свою цель, не пройдя и двести метров. Источником воды оказался маленький ручей шириной в 3 метра. Холодная вода ручья была такой чистой, что можно было отчетливо разглядеть дно, и она вызывала расслабляющее и освежающее чувство. Хою Хао повеселел. Быстро снял одежду и мгновенно прыгнул в воду, чья глубина была меньше 60 сантиметров. Он в последний раз мылся примерно дня два назад. Двухдневное путешествие покрыло его тело таким слоем пота, что помыться в этой холодной чистой воде было расслабляющим удовольствием, лучше которого было трудно найти. Он тщательно умылся, и когда он вышел из воды, все его тело переполнило удивительное чувство. Он подумал про себя. — Так как я уже прибыл в Великий лес Звездного Доу, то я просто хорошенько отдохну здесь. Он переоделся в чистую одежду, помыл свою грязную одежду в ручей и повесил ее на ветке неподалеку. Затем он отломал ветку, которая была примерно метр длиной. Он правой рукой вынул кинжал из ножен на поясе. Кинжал был примерно 40 см длиной, а его ножны имели темно-зеленый цвет. Ножны были сделаны из жесткой кожи, хотя он не знал, принадлежала ли кожа животному или духовному зверю. Он лишь знал что кинжал являлся подарком отца его матери. Его мать настолько ценила этот кинжал, что дала ему его только в последний момент, в момент перед своей смертью. Рукоять кинжала была длиной примерно в 17 сантиметров и вообще не имела никаких украшений. Он казался простым и безыскусным. Кинжал лежал очень естественно и крайне комфортно в руке. Этого было вполне достаточно. Он также не издавал шума, когда его обнажали из ножен. Двадцати трехсантиметровое лезвие было чисто, как ясная осенняя вода, и выглядело будто прозрачным. Юйхао не мог не дрожать из-за густого, холодного воздуха вокруг ножа, даже если он в некотором роде привык к нему. Это был кинжал белого тигра. Так назывался кинжал, имя которого рассказала ему мать. Когда Юйхау посмотрел на кинжал белого тигра, восторг в его глазах мгновенно превратился в грусть. Он будто видел мать в отражении лезвия. Держа в руке ветку, которую он только что сломал, Юйхао использовал кинжал белого тигра, чтобы вырезать ее последнюю часть. Когда лезвие, которое испускало едва заметный синий свет, резало ветку, оно будто резало тофу. После двух-трех стружков... Передняя часть ветки стала заостренной. Он вернул кинжал белого тигра в ножный и пошел к ручью заостренной веткой в руке. Сделав глубокий вдох, его глаза мгновенно засверкали. Все незначительные детали в ясной воде приблизились в его глазах. Теперь он мог видеть незначительные изменения в рябе воды. Даже маленькие креветки, которые лежали в трещинах на дне ручья, не смогли остаться незамеченными от его духовных глаз. Более того, все будто замедлялось, когда он смотрел туда. Внезапно Юйхау сделал молниеносное движение и уколол заостренной веткой воду. Бум! И когда он обратно поднял руку и повернул ветку вверх, На ее кончике уже появилась 17-сантиметровая скумбрия. Для обычных людей, чтобы точно заколоть рыбу, потребовалось бы умение. Однако это было проще простого для Юхао, который имел поддержку духовных глаз, помогающих ему точно определить местоположение рыбы. «Одной маленькой рыбы, естественно, ему не было достаточно». После нескольких минут нехлопотного труда он заколол десять скумбрий, которые варьировались в размере от 17 до 33 трех сантиметров. Неплохо! На это я точно смогу протянуть еще пару дней, а если зажарить, они не испортятся слишком быстро. Юйхао счастливо присел рядом с ручьем и использовал кинжал белого тигра, чтобы выпотрошить скумбрий. Острый кинжал белого тигра с легкостью резал рыбу, неважно, будь то чешуя, грудь или даже брюхо. Для Юйхау это не было проблемой, так как он занимался физическим трудом со своей матерью, когда был совсем юн. Десять рыб были выпотрошены спустя 15 минут. Он поискал большие листья в лесу и помыл их в ручье. Затем он положил выпотрошенные рыбы во влажные листья. Потом он нашел сухие веточки, чтобы использовать их в качестве дров, и зажег огонь рядом с ручьем после минуты труда. Из приправ у него, конечно же, была только соль. Но этого было вполне достаточно ради чего-то вроде жареной рыбы. Он нанизал чистых скумбрий на тонкие ветки и посыпал солью на их брюхо. Затем он взял из сумки листья известный как фиолетовый базилик, который он взял в лесу несколько дней тому назад. Он помыл и отделил фиолетовый базилик перед тем, как набить им брюхо рыбы. Только после этого он и начал жарить рыбу на гриле, собранном им из толстых веток. Прошло немного времени, и из его огня начал исходить необычный запах. Запах был очень густым и содержал в себе определенную притягательность, которой обладал только он. По мере того, как Юй медленно переворачивал скумбрию, они постепенно становились золотыми. Это также вместе с тем густым ароматом было крайне соблазнительно. Вначале он зажарил только две рыбы и оставил в стороне остальные. Если он одновременно будет жарить всю рыбу, с контролем огня с легкостью могли возникнуть какие-нибудь проблемы. «Ах, какой аромат!» В этот момент раздался эхом радостный и деликатный крик. Крик прозвучал звонко и ясно, но он все же испугал Юйхао. Он посмотрел в сторону источника звука и увидел двух людей, идущих по берегу ручья. Впереди шла девушка, которая выглядела пятнадцатилетней или даже шестнадцатилетней, и у нее были длинные черные волосы, которые были завязаны в конский хвост. Она была одета в светло-синюю мантию воина, которая будто очерчивала ею растущее и изящное тело, исполненная юности. У нее были глаза, как у феникса, они были большими и яркими. У нее также был приподнятый нос, почти идеальное овальное лицо с красивыми и изящными чертами лица, которое также было слегка радостным, когда она смотрела на эту жареную рыбу Юйхао. За ней шел юноша, который, похоже, был одного с ней возраста. Его стройное тело было высоким и прямым, в то время как короткие темно-синие волосы сверкали нефритовым блеском под солнечным светом. Хотя он не был стар, от него исходило ощущение учености. На его привлекательном лице была ленивая, но теплая улыбка, и он держал руки на затылке. Он также смотрел в направлении Юйхау с выражением заинтересованности, однако он смотрел не на жареную рыбу, а на самого Юйхау. Том 1, глава 1 Часть четвертая Девушка в приподнятом настроении сразу же подбежала к юхау На ее лице появился жадный, голодный взгляд, и она тут же сказала: Эй, маленький братец, ты продаешь эту жареную рыбу. Она так хорошо пахнет, как ты приготовил ее. Не то чтобы Юйхао не видел красивых девушек до этого. Когда он жил в особняке герцога, большинство служанок были очень симпатичными, однако. Ни одна из них не подходила так близко к нему, как эта девушка. Более того, ни одна из девушек в особняке не могла сравниться с девушкой перед ним. Она не была абсолютной красавицей без изъянов, но у нее был своего рода яркий характер. Лицо Юйхау несколько покраснело, и он тут же ответил. «Я угощаю!» Девушка хихикнула в ответ и сказала. «Маленький братец, ты так смутился! Тогда я не буду вежливой!» Сказав это, она протянула руку к жареной рыбе, которую передавал юй Хао. Ей, похоже, было все равно, как она выглядела, и она осторожно укусила жареную рыбу, затем вскрикнула. «Ай, горячо!» В тот момент, когда подошел юноша, который шел за ней, на его лице было беспомощное выражение. Он поднял руку и поприветствовал Юйхао. затем он сказал той девушке. «Эй, сяо я!» «Этот маленький братец еще даже не поел сам, а ты уже начала». Красивые глаза Сяоя расширились, и она гневно ответила. «Как ты меня только что назвал?» Юноша сразу поднял свои руки, сдаваясь. «Ладно, ладно, ладно, учитель сяуя. Так лучше, да?» Сяоя холодно уставилась на него и сказала. «Вот так и должно быть. Именно так. Ты должен не забывать о своем статусе». Несмотря на то, что она была такой взрослой, ее взор имел очаровательный взгляд. На лице наблюдающего со стороны юноши не могло не появиться глупое выражение. Йойхау, который стоял в стороне, не осмеливался продолжать дальше смотреть. Он передал другую рыбу, которую зажарил тому юноше, и сказал. «Старший брат, это тоже для вас?» Юноша улыбнулся и ответил ему. «Какой воспитанный человек!» Такой человек не должен брать вещи, принадлежащие другим людям. Маленький братец, ты все еще не ел, ты поймал эту рыбу в речке, верно?» Юйхау кивнул и ответил, «Это вовсе не проблема, я могу зажарить еще». Говоря это, он дал жареную рыбу юноше, затем он искусно взял две рыбешки из тех, что отложил в сторону, чтобы зажарить их на деревянной стойке. Юноша мягко улыбнулся и закрыл глаза. «Я Бэй-Бэй, а она Сяу-Я. Маленький братец, а как тебя зовут?» «Я Юйхао», — ответил он, сосредоточенно зажаривая рыбу. Во время своего путешествия он встретил много путешественников, оставаясь на ночь на улице, и также получил от них много помощи. Поэтому он не колебался, когда дал одну из жареных рыб сяо я когда она попросила его. Последние несколько дней научили его, что люди должны помогать друг другу, находясь во внешнем мире. Бэй-Бэй сел рядом с Сяо Я. Он ел намного грациознее, чем она. По крайней мере, его руки не были полностью запачканы маслом. К тому времени, когда Юйхао закончил жарить вторую партию рыб, Сяо Я уже нетерпеливо ждала. Под беспомощным взором бэй она схватила еще одну жареную рыбешку однако бэй бэй не хотел больше поэтому он жестом показал юйхау чтобы сначала поел он юйхау уже был очень голоден поэтому он съел вторую рыбину очень быстро продолжая жарить еще одну несмотря на то что в качестве приправы для жареной рыбы были использованы только соль и фиолетовый базилик вкус жареной рыбы был просто восхитительным и хотя десять рыб были не такими уж большими их общий размер все же был довольно большим Все рыбы были съедены этими тремя. — Это просто невероятно вкусно! Я никогда раньше не ела такую восхитительную жареную рыбу. Эй, маленький братец Юхао, может, мне нанять тебя шеф повар а? Сяоя легла на траву и растянулась в удовольствии Ее изгибы были полностью выставлены на показ, но ей было совершенно все равно. Бэй-Бэй почесал голову, смотря на нее, но ничего не сделал. «У вас есть деньги, учитель сяуя? спросил Бэй-Бэй, выливая холодную воду на ее идею. Э, э у меня будут деньги потом, в будущем!» Сяоя была слегка смущена, и она села. Она бросила свирепый взгляд на бэй похоже, недовольная тем, что он испортил ее планы. юй встал и сказал, «Брат Бэй, сестра Сяоя, я должен идти». бей тут же сказал, Маленький брат Хо, это заброшенная сельская местность. И она расположена очень близко от великого леса звездного Доу, где бродят духовные звери, верно? Куда ты собираешься пойти? Хо хау почесал голову, затем взял свою одежду, которая уже высохла на ветке. Он улыбнулся и попрощался с теми двумя, положив свою одежду в сумку. Затем он повернулся и ушел под слегка изумленным взором Сяоя. Он ведь не собирается и в самом деле идти в великий лес Звездного Доу. Сяо я смотрела на удаляющего Юйхао, размышляя об этом. Бэй-Бэй покачал головой и сказал: Хм, я не могу быть уверен в этом. Я смутно ощущаю, что он обладает какой-то духовной силой, но она очень слаба. Также кажется, что он один. Это и в самом деле несколько странно. Сяоя высунула язык и сказала: «Бе, раз же у него есть духовная сила, почему бы нам не завербовать его в клантан?» бей недовольно ответил. «Ты ведь не собираешься приглашать в секту людей только потому, что они могут приготовить для тебя эту вкусную рыбу». Лицо Сяуя тут же покраснело, так как ее намерения были разоблачены, и она показала ему язык. бэй бей тут же сказал. «Этот маленький брат Хо точно прошел через что-то в своей жизни». Я из одного его взгляда вижу, что его зрелость превосходит его сверстников, однако я не знаю, насколько он талантлив». На лице Сяоя появилось довольное выражение лица, и она ответила. «Ну, раз ты говоришь это, значит, ты со мной согласен». Бэй -бэй горько улыбнулся. «Глава великого клана Тан, мисс Тан, до того, как вы приняли меня в ученики, в клане Тан была только ты и я, как глава клана». «Так как вашей целью является укрепление клана Тан, естественно, что мы должны вербовать подходящих людей. Этот маленький брат Хо выглядит довольно уравновешенным и спокойным человеком. Если его талант удовлетворительный, он является подходящим выбором, тогда да. И, судя по его одежде, его семейное положение должно быть не очень хорошим. Поэтому наш клан Тан сейчас вполне может завербовать такого ученика». Сяо Я слегка любопытным взглядом посмотрела на Бэй-Бэй и сказала, «Ты на самом деле довольно мудр. Я вообще не обратила на это внимания». Бэй-Бэй встал, отряхнул свою одежду от пыли и ответил, «Это просто называется быть проницательным, но ты можешь называть меня мудрым». «Ладно, пойдем». «Раз мы съели так много его жареной рыбы, мы можем хотя бы защитить его, чтобы на каком-нибудь отрезке из путешествий ничего не приключилось. Просто на случай, если он будет в опасности, когда встретит некоторых духовных зверей. Неважно, просто примем мы его в клан или нет. Это не имеет значения». Сяоя тут же встала и хихикнула. «В этот раз и вправду довольно разумная идея, потому что твои мысли совпали с моими. Сначала приберемся тут, потом пойдем». Хо Хао, естественно, не знал о разговоре между Бэй Бэй и Сяо -я. Он изначально планировал взять с собой немного жареной рыбы, но этот план не смог быть раскрыт и осуществиться, так как он не хотел раскрывать свой ранг ученика духа, из-за чего он даже не пошел ловить еще больше рыбы. Его мать учила его говорить с незнакомцами довольно сдержанно. Несмотря на то, что у него было хорошее впечатление о Бэй Бэй и Сяо -я, Он все же решил отделиться от них после еды. Даже если Хой Хао был юн, он все же думал о многих вещах. Он видел, что Сяоя и Байбей -Бэй не были обычными людьми. Байбей -Бэй сказал, что это заброшенная сельская местность, но у них обеих не было сумок, поэтому ему казалось, что лучше отделиться от них двоих как можно быстрее. После еды он уже восстановился от предыдущей усталости. Он отметил этот маленький ручей на своей маленькой карте. Кто знает, возможно, именно этот ручей окажется полезен, когда он будет возвращаться. Когда он прошел некоторое время, его внимание привлекла деревянная вывеска на обочине. На ней было написано «Вы зайдете на территорию великого леса Звездного Доу через 50 метров». Вокруг бродит духовные звери, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Все-таки он не потерялся. Он наконец-то достиг своей цели. Вдобавок к его нынешнему возбуждению Хо Юй хау также слегка нервничал. Он дотронулся до кинжала белого тигра, висящего на нижней части его спины, и подавил беспокойство в своем сердце. Затем он решительно шагал вперед. Стать мастером духа — это его единственный выбор. Это было убежденностью, которую он сдерживал в своем сердце, и он никогда не сожалел о своем выборе. Воздух постепенно стал прохладным и освежающим, и в нем будто витало необыкновенное серьезное чувство. Великий Лес Звездного Доу словно духовный зверь широко раскрыл свою пасть для молодых созданий. Либо ему повезет, либо его проглотят. Том 1, глава 2, часть 1. хою и хау в конце концов был еще юн. После короткого момента изумления и нервозности его настроение стало возбужденным. Он, наконец, прибыл к своей цели после стольких дней пути. Когда он думал о добыче духовного кольца, чтобы по-настоящему стать духовным мастером, у него кипела кровь. Несмотря на то, что ему было лишь одиннадцать лет, он уже усердно культивировал на протяжении пяти лет лишь ради этого дня. В своем возбужденном состоянии он незаметно для себя ускорил шаг. Скорость его продвижения к Великому лесу также стала немножко быстрее. Когда он продвигался вперед, в его разуме внезапно появилось странное чувство. Хоюхао почувствовал легкую, колющую боль в своих глазах, из-за чего он подсознательно переместил духовную силу в свои духовные глаза. Слабый поток воздуха кружил вокруг Хао, и он будто видел, как тень мелькала по левой стороне дороги. Являясь крайне редким боевым духом духовного атрибута, его духовные глаза имели очень сильную способность чувствовать опасность. Из-за ощущения немедленной опасности чувства Юйхау сразу обострились. Он сразу же наклонил свое тело влево и использовал правую руку, чтобы быстро достать кинжал белого тигра из пояса. Темная фигура пронеслась вместе, где он находился только что. Область, куда влетела эта фигура, находилась в непосредственной близости от него, что сразу позволило ему опознать, чем является эта фигура. Это был бабуин, высотой почти в метр. Его тело покрывало светло-коричневая шерсть, а его глаза были карими. Он обладал двумя необычайно длинными руками и острыми когтями на пальцах. Его клыки были обнажены, и в его глазах присутствовал дикий свет. Он сразу испустил низкий рык в сторону Юйхао, так как не смог ударить его. Затем он сильно оттолкнулся от земли задними ногами, снова бросаясь на Хо Юйхао. Несмотря на то, что духовные глаза Хо не имели духовного кольца, их врожденная способность была все же довольно хороша. После того, как он влил духовную силу в свои глаза, движения несущегося на него бабуина стали намного медленнее в его глазах. Хо, который до этого опустился на землю, быстро перекатился вправо. Затем он подпрыгнул и отскочил назад на несколько шагов и, в то же время поднимая кинжал белого тигра прямо перед собой. Эхом отозвались отчетливые звуки нервного сердцебиения. И его дыхание явно стало отрывистым. Это был первый раз в его жизни, когда он столкнулся с атаками духовного зверя. Ладонь, которой он держал кинжал, уже была покрыта потом, и его выражение лица стало несколько озадаченным, потому что он не знал, как обороняться. После того, как Бабуин промахнулся двумя атаками подряд, он выглядел вообще разъяренным. Верхняя часть его тела поднялась, и он своими кулаками энергично начал бить себя по груди, издав жуткий рев. В то же время он вдруг открыл рот в сторону Хо. Бабуин мгновенно выплюнул шар белого света, который полетел прямо к хо и хао Даже если у Хо не было опыта, он все же был способен понять, что оппонент является духовным зверем. Между ним и великим лесом звездного Ло все еще была определенная дистанция, из-за чего он абсолютно не был готов к этой встрече. Учитывая его нынешний уровень культивации, была большая вероятность того, что его ждет катастрофа, если этот белый шар света поразит его. В тот момент разум Хо уже опустил Шар белого света выглядел не очень быстрым, когда он смотрел на него своими духовными глазами, но в действительности шар настигнет его в мгновение ока. Извергая белый свет, Бабуин в то же время бросился к Хо, на крайне высокой скорости, обладая диким светом в своих глазах. Хо Ха уже потерял способность соображать из-за того, что очень сильно нервничал в тот момент. Когда белый свет достиг его, он подсознательно последовал за своими инстинктами и поднял кинжал в своей правой руке, лицом к лицу встретив белый свет. В этот момент открылась странная картина. К тому времени, когда белый свет столкнулся с кинжалом белого тигра, Бабуин уже подбросился и вытянул свои длинные руки вперед, обрушившись на плечи Хо своими острыми когтями. Так как битва достигла такой стадии, судьба Хо выглядела очень обреченной. Он и в самом деле погибнет под когтями этого духовного зверя? Серьезно? Бабуин схватил плечо Хо Юйхао когтями и использовал свое крепкое тело и инерцию от своего рывка, чтобы перевернуться в воздухе в попытке свирепо бросить Юйхао вниз. Как только Бабуин достиг Хо и попытался бросить его вниз, рядом с его телом пронесся белый свет. Его тело напряглось в этот момент, и Хо был брошен в сторону, вместо того, чтобы разбиться о землю. С другой стороны Бабуин перекатывался по земле некоторое время, перед тем, как абсолютно перестал двигаться. Раздался стук. Тело Юхао столкнулось со стволом ближайшего дерева. Все перед его глазами потемнело, и он мгновенно потерял способность дышать из-за сильного всплеска боли. В этот момент внешний вид Юхао действительно выглядел довольно жалко. На его плечах были длинные раны, и его рубашка была разорвана. Однако... Он все же смог пробудиться из состояния опустошенности разума посреди сильной боли. Его взор подсознательно сдвинулся к бабуину, который неподвижно лежал на земле. Над бабуином появился слабый свет. Свет над телом бабуина медленно и постепенно начал конденсироваться в белый ореол. Ореол был нечетким, и свет тоже был едва заметен. Однако этого было вполне достаточно, чтобы Хо разинул рот. «Духовное кольцо!» «Это и есть духовное кольцо?» Юхау был так возбужден, что его тело слегка дрожало, и раны на его теле будто стали болеть не так сильно. Он только освоил самую базовую технику медитации в особняке герцога, но он слышал очень и очень много о духовных зверях и духовных кольцах. Почти каждый стражник внутри особняка часто говорил на эту тему, но это был первый раз, когда он увидел это своими глазами. «Бабуин уже мертв?» – озадаченно подумал про себя Юйхао. Духовное кольцо появилось только после смерти духовного зверя, но как он умер, этого он не знал. В этот момент проявилась способность его духовных глаз, из-за чего волна воспоминаний тут же нахлынула в его голову. Белый свет, выпущенный бабуином, поразил кинжал белого тигра, однако, как только это случилось… Кинжал испустил свет, неожиданно поглотив белый свет. Это также оказалось фактором, который изменил самый ключевой момент битвы. Как говорили инстинкты Бабуина, слабый человек, вроде Хою Хау, точно потеряет способность сражаться после того, как будет поражен его духовным умением. Затем он будет уже наполовину мертв от того, что его свирепо разбили об землю. Однако... Бабуин никогда не думал, что его духовный навык будет неожиданно нейтрализован каким-то кинжалом Белого Тигра. Когда он перевернул свое тело, чтобы бросить Юйхао вниз, Хой Юйхао инстинктивно махнул руками вверх, из-за чего кинжал в его правой руке тоже поднялся вверх. Изначальной длины кинжала Белого Тигра было недостаточно, чтобы достать до Бабуина, который уже поднялся в воздух, однако... Кинжал в тот момент вдруг выпустил 13-сантиметровое лезвие света, которое пронеслось по телу бабуина. Похоже, кинжал превратил белый свет, который он до этого поглотил, в острое лезвие. Несмотря на то, что Хо не смог ясно вспомнить, когда именно ударил кинжал из-за своего опустошенного разума, нечто подобное точно произошло. То лезвие света определенно разрезало тело бабуина. «Я действительно победил!» Юйхау посмотрел на белое духовное кольцо, но возбуждение в его сердце постепенно угасло. Духовные кольца являлись необходимыми предметами, чтобы мастера духа могли продвигаться в ранге. Однако не все духовные кольца подходили для поглощения мастерами духа. Для лучшего результата может быть поглощено только духовное кольцо, которое имеет высокую совместимость с боевым духом мастера духа. Том 1, глава 2, часть 2. Сила духовного кольца основывалась на количестве лет, которые духовный зверь культивировал. Чем старше духовное кольцо, тем сильнее будет умение, которое оно даст духовному мастеру. Белые духовные кольца формировались десятилетними духовными зверьми. Все духовные звери, которые культивировались с десяти лет до ста лет, образуют духовное кольцо белого света, когда их убивают. Бабуин, которого Хо Юхао случайно убил, без сомнений являлся десятилетним духовным зверем, и перед Хо явно появилось десятилетнее духовное кольцо. К несчастью, он не мог поглотить это кольцо. Несмотря на то, что Хо не было опыта в убийстве духовных зверей, и он не мог определить, каким именно существом являлся этот бабуин, он был уверен, что этот бабуин не является духовным зверем духовного атрибута. Следовательно, Его духовное кольцо было неподходящим для него. Хо хотел проверить состояние Бабуина, но волна боли и усталости заполнила его тело, когда он собирался встать. Из-за того, что он до этого чрезмерно нервничал, сейчас он был абсолютно не в состоянии использовать свою силу. Вкупе с болью, возникшей в плечах из-за применения к ним силы, он испустил приглушенный стон и почти упал в обморок. В конце концов, ему было всего лишь одиннадцать лет. Решительность в его сердце даже начала слегка колебаться после произошедшей битвы. Количество существующих духовных зверей духовного типа было крайне мало, но он едва не, уб... не был убит первым же духовным зверем, с которым столкнулся первый раз в своей жизни. Более того, это был лишь десятилетний духовный зверь. А что если он встретит столетнего духовного зверя? У него даже не будет шанса сбежать, просто потому, что удача не может быть всегда на его стороне. Чудесная сила, которая была кратковременно выпущена из кинжала Белого Тигра, очевидно, не могла восполнить его слабость. «Что же мне делать?» Юхау с трудом сел. Он оперся о дерево, в которое до этого врезался и тяжело задышал. «Я не могу умереть. У меня точно получится!» «Я все еще должен добиться справедливости для моей матери. Я не могу вот так вот сдаться!» Юхау Хао крепко стиснул зубы и непрестанно укреплял свое убеждение. Однако сцены предыдущей битвы с Бабуином неоднократно давали ему понять, что он переоценивал свои возможности. Разум Хо был опустошен, и он не знал, что ему делать дальше. Внезапно, без какого-либо предупреждения, в его голове эхом отозвался голос. Наконец-то я нашел человека с духовным атрибутом. Какая жалость, что этот брат не может плакать. Если бы я мог, мое лицо точно бы залилось слезами. ехау был потрясен. Он не мал, почему в его голове вдруг появился голос, однако в этот момент земля под ногами вдруг задрожала без какого-либо предупреждения. В двух метрах от него на земле начали появляться трещины, Они постепенно расширялись, пока не превратились в расщелину. Из расщелины сиял тусклый золотистый белый свет. — Что это? Что это? Еще один духовный зверь? Юйхау невольно схватился за кинжал белого тигра и нервно посмотрел на расщелину, которая постепенно расширялась. Если бы его тело не болело, он, вероятно, уже сбежал бы. Из расщелины вырвалась ледяная прохлада из-за чего температура вокруг даже упала. Площадь расщелины постепенно увеличивалась, ее диаметр достиг 5 метров за считанные мгновения, из-за чего, наконец, была раскрыта настоящая внешность золотисто-белого света. Это была пухленькая, толстенькая голова диаметром больше метра. После того, как она раскачала свое тело и смогла подняться, было раскрыто все ее тело. Ее тело было длинной, Больше семи метров. После ее появления температура вокруг стала такой холодной, что Хо даже видел свое дыхание и не мог не вздрогнуть несколько раз. Это точно был духовный зверь, но он неожиданно был похож на шелкопряда. Однако он был бог знает во сколько раз больше обычного шелкопряда. Его тело было такого же цвета, как белый искрящийся нефрит, а также оно было полупрозрачным. Несмотря на то, что он вылез из земли, на его сверкающей коже не было грязи. Под его эпидермисом двигались ореолы света, и он неожиданно имел пару глаз на своей голове, которые мерцали золотистым светом. Самыми странными из всего были золотистые узоры, которые были высечены на его теле через определенные интервалы, начиная в полуметре от головы. С головы до хвоста он имел всего десять золотистых узоров. На нервном лице Хо появилось отчаяние, когда он посмотрел на его огромное тело. — У него такое огромное тело, и он обладает способностью изменять температуру. Это как минимум столетний духовный зверь. Конец. Всему конец. — Не бойся, не бойся. Этот братец не навредит тебе. В голове Хо снова раздался тот же голос, и огромный шелкопряд кивнул головой. Его огромная голова опустилась вниз перед тем, как остановиться в метре от Хо Юйхао. Он даже испускал едва заметный ароматный запах из своего тела. Юйхао испуганным голосом сказал, Э, «Это ты говоришь со мной?» Огромный шелкопряд кивнул головой в ответ. Его голос продолжал раздаваться в голове Хо. «Разумеется, с тобой разговаривает этот братец. Ты был очарован моим красивым телом?» Осознав, что огромный шелкопряд не имеет злых намерений, сердце Хос слегка расслабилось. — Что ты хочешь сделать? — шелкопряд ответил. — Прежде всего, позволь мне представиться. Я воплощение героизма и рыцарства. Король королей среди духовных зверей, который в равной мере умен и красив. Я абсолютный эксперт, который культивировал на протяжении миллиона лет. Я ледяной шелкопряд небесного сна, который установил рекорд по самой длинной продолжительности жизни на континенте Дулуа. Ага, ты можешь называть меня «Брат Небесный Сон». Глаза Хо мгновенно стали безжизненными. -ми -ми -ми -ми «Миллионный духов духовный зверь?» Возраст ледяного шелкопряда небесного сна отличался от его прогнозов десять тысяч раз. Более того, в этом мире действительно были такие существа, как одномиллионные духовные звери. Самый сильный духовный зверь континента Дулуа должен быть в возрасте не больше ста тысяч лет. Ледяной шелкопряд небесного сна, который явно был доволен собой, сказал «Ты в трепете? Ты действительно так возбужден?» ты первый человек который увидел мое всемогущее тело хою хау ошеломленно сказал тогда ты хочешь что ты хочешь сделать голос ледяного шелкопряда небесного сна вдруг стал серьезным этот братец хочет стать твоим духовным кольцом первым духовным кольцом континента дуло которое обладает интеллектом а Юйхау посмотрел на ледяного шелкопряда небесного сна перед ним с ошеломляющим лицом. Он на мгновение потерял способность думать. Все случившееся было просто слишком внезапным. Нужно признать, он и в самом деле мечта обрести духовное кольцо. Однако в прошлом он хотел добыть лишь десятилетнее духовное кольцо. У него никогда не было нелепых надежд, но в этот момент огромный шелкопряд, который умеет разговаривать, внезапно вылез из-под земли и сказал ему, что он всемогущий, одномиллионно-летний духовный зверь и хочет стать его духовным кольцом. Из-за этого Хо вообще не понимал, что тут происходит. Более того, он даже не знал, вправду ли говорит этот шелкопряд небесного сна или нет. Однако... У него даже не было надежды сразиться с этим огромным шелкопрядом, независимо от того, говорил ли он правду или нет. Огромная голова ледяного шелкопряда повернулась в сторону великого леса Звездного Ло и внимательно осмотрела его. Затем он повернулся обратно к хою и сказал, «Я собираюсь начать, хорошо? Не волнуйся, я буду нежен. Тебе будет не слишком больно». «Ты...» До того, как Юхаус смог что-либо возразить, он мгновенно потерял сознание из-за невероятно холодной ауры. Он лишь слабо видел, как к нему мчится белый объект. Все его мысли угасли в следующий момент. Десять золотистых узоров в теле ледяного шелкопряда небесного сна двигались ритмично, будто они были живыми. Белый объект, который увидел Хо, на самом деле являлся головой ледяного шелкопряда, которая протянулась вперед, чтобы прижаться к его голове. Десять золотистых узоров быстро окутали тощее тело юхао и сам ледяной шелкопряд сна превратился в ореолы белого света, которые непрестанно входили в тело первого. Том 1, глава 2, часть 3. «Слишком слабый! Слишком слабый! Как же это печально! Я такой несчастный! Сколько же еще печати я должен установить на себя, чтобы его слабое тело смогло выдерживать меня! Так сложно стать духовным кольцом с интеллектом!» Когда ледяной шелкопряд устремился к телу Хо, из его тела развернулся слой бестелесной духовной волны. Эти ужасающие волны духовной энергии почти мгновенно покрыли все в пределах стамиль. Когда волны духовной энергии покрывали Бэйбэя и Сяоя, которые мчались, чтобы догнать Хо, они сразу впали в кратковременное состояние прострации. Несмотря на то, что духовная атака не была настолько сильной, чтобы навредить, все живые существа на короткое время потеряли способность думать из-за нее. В этот момент... Большая часть южной области великого леса Звездного Ло стала пугающе тихой. До этого небо было очень, очень ясным и солнечным. Однако оно внезапно потемнело, и в воздухе раздался громоподобный взрыв. В тот миг сияющие лучи солнечного света неожиданно скрылись за тьмой. Затем с неба спустилось огромное давление, из-за которого можно было потерять способность дышать. Когда в воздухе раздался громоподобный взрыв, тело ледяного шелкопряда небесного сна, который сейчас пытался слиться с телом Хо, сильно затряслось на мгновение. Его маленькие золотистые глаза посмотрели на небо, и в них появился испуганный взгляд. В этом испуганном выражении также был оттенок шока. Давление в небе явно не повлияло на него, но это давление было за пределами его понимания. С неба спустился серый поток воздуха, будто чудовищная сила притяжения бросилась вниз. Спустя лишь мгновение, поток приземлился на голову Хо и тихо вошел в нее. «Кто осмеливается соперничать с этим братом за этого человека?» Ледяной шелкопряд небесного сна впал в ярость. Мгновенно хлынули его огромные духовные волны в попытке изгнать серый поток воздуха из тела Хо. За спиной Юйхао появилась крайне расплывчатая фигура, и раздался старый голос с внушительностью, которую трудно описать. «Моя рука сжимает солнце, сжимает солнце и луну, а также охватывает звезды с неба. В этом мире больше нет таких, как я. Я не думал, что у этого старика сохранится отпечаток фрагмента духа, который еще существует здесь». Смутная иллюзорная фигура, похоже, вообще не пострадала от могущественной духовной атаки ледяного шелкопряда. Она исчезла обратно в голову Хо со свистом рассекаемого воздуха. Ледяной шелкопряд небесного сна не осмеливался еще раз усиливать свою духовную атаку, так как кровь уже начала просачиваться из семи отверстий Хо. Он обнаружил, что, войдя в разум Хо, Серый поток воздуха сразу, сразу же превратился в серую жемчужину размером соевый боб. Затем он стих. Жемчужина не конфликтовала с его духовной силой, а он не мог воздействовать на нее своей силой. «Не могу же я быть настолько неудачлив! Было так сложно найти человека с духовным атрибутом, но ублюдок хочет увести его от меня! Небеса завидуют такому гению, как я!» «Этот брат такой нечестный!» Несмотря на то, что он сейчас выражал свои жалобы, его движения вообще не замедлились. Постепенно сгустился белый свет и вошел в тело Хо Юйхао. А тело ледяного шелкопряда небесного сна постепенно становилось более прозрачным и уменьшалось в объеме. С момента, как он влил свою энергию в тело Хо, у него уже не было пути назад. Тело Хо стало полностью нефритово-белым, как у ледяного шелкопряда. Раны на его плече исцелились так быстро, что это было видно даже невооруженным глазом. ха ха ха ха Неважно, с какого угла на это посмотреть, этот брат, наконец, свободен! Вы, ублюдки, которые принимали меня за еду, больше не имеете шансов! ха ха Голос ледяного шелкопряда небесного сна, который явно был доволен собой, постепенно становился все более тихим. Огромная духовная энергия, которая до этого покрывала сто миль, начала очень быстро сжиматься, затем постепенно исчезла. Несколько ужасающих аур из глубин великого леса Звездного Доу одновременно испустили сильные волны, будто они что-то ощутили, однако им было суждено не преуспеть в своих стараниях. Когда голос шелкопряда полностью исчез, под телом Хоб беззвучно появился нефритово-белый ореол. Покружившись вокруг его тела три раза, его свет потускнел, и весь ореол слился с его телом, исчезнув без следа. Йоихао не знал, что, когда он был без сознания, он смог получить свое первое духовное кольцо. Более того, это было духовное кольцо, которое было по-настоящему непревзойденным и уникальным на континенте Дуло. Нефритово-белый цвет постепенно сошел с тела Хою-Хао, и и под его кожей начал появляться голубой, как лед, слой. Это продолжалось примерно 10 секунд, затем он постепенно потускнел, и к коже вернулся ее изначальный цвет. Затем его тело наклонилось, из-за чего он упал вперед от дерева, о которое он до этого опирался. В воздух беззвучно поднялась тонкая белая мембрана, которая имела слабое золотистое сияние перед тем, как она быстро сжалась и сформировала шар, который исчез в сердце Юйхао. После этого не осталось и следа от ауры ледяного шелкопряда. Большая дыра на дороге уже закрылась некоторое время назад, и, кроме рухнувшего Хо, на земле оставался только труп бабуина, который был убитым. Все остальное, кажется, вернулось в свое обычное состояние. Вскоре после этого две фигуры прибежали очень быстро. «А?» — воскликнула одна из фигур и сразу же ускорилась. Она подбежала к Хо и остановилась рядом с ним. «Мы опоздали. Похоже, маленький братец Юйхау был атакован. Эти духовные звери становятся все более безудержными. Они действительно вышли из великого леса Звездного Доу». Сяоя осторожно подняла хоз земли, на ее лице было угрюмое и обеспокоенное выражение. Бэй-Бэй подошел к бабуину и перевернул его труп. Он увидел, что на груди бабуина был косой разрез длиной в 30 сантиметров, и даже часть его сердца была тоже разрезана. Это явно был смертельный удар. Это был ветряной бабуин. Судя по его размеру и силе мышц, он должен быть десятилетним духовным зверем. Он уже мертв. Бэй, бэй подошел к Сяо Я и присел, чтобы проверить состояние Хо. Их больше всего удивило то, что на теле Хо не было ни следа ран, несмотря на его порванную одежду. бэй, -бэй стукнул правым указательным пальцем по запястью Хо, из-за чего на его ладонь упал кинжал белого тигра. В руке бэй на мгновение промелькнул слабый синий свет, и затем на кинжале белого тигра появился смутный синий блеск. «Это духовный инструмент!» Должно быть, Юйхао убил им того ветряного бабуина. Несмотря на то, что ветряной бабуин является лишь десятилетним духовным зверем, он обладает относительно хорошей скоростью и силой. Он также может использовать врожденную духовную способность, чтобы атаковать своих врагов. Так как он смог убить ветряного бабуина в таком возрасте? Малыш Юйхао уже довольно хорош. Похоже, наше предыдущее мнение о Юйхао было недостаточно точным должно быть он уже является мастером духа с одним кольцом сяуя взволнованно проверила тело хо затем сказала говорить об этом сейчас бессмысленно мы потеряли время потому что ты настаивал на том чтобы я помыла руки и лицо если с маленьким юхау случится что то из за этого я никогда не прощу тебя неважно какого уровня у него талант я решила что я точно уговорю его присоединиться к нашей секте тан Взгляд Байбея смягчился, когда он посмотрел на взволнованное выражение Сяуя. Он очень любил доброту, которая исходила из ее сердца. Не беспокойся, с ним все будет хорошо. Ты не видишь, что у него нормальное дыхание. На его теле нет ран. Судя по тому, как он упал в обморок, должно быть, он потерял сознание, когда ветряной бабуин бросил его в это дерево. Сяоя ошеломленно поглядела на него мгновение, затем подняла голову и посмотрела на Байбея. «Слушай, Бэй, почему ты не сказал мне это раньше? Из-за этого я же волновалась!» Бэй-Бэй беспомощно ответил. «Кто же мог знать, что ты не можешь увидеть такую простую вещь?» Сяоя фыркнула, затем подняла Хою и Хао и принесла его к себе. Удостоверившись, что у него действительно нет ран, она наконец-то расслабилась. Том 1, глава 2, часть 4. Бэйбэй -бэй встал и осторожно проверил окрестности, бесшумно охраняясь о я После того, как Хо упал в обморок, он попал в сон. Ему снилось, что он вошел в чистое белое пространство. Внутри пространства было много источников света, и он не видел конца этого пространства. Однако ему казалось, что его взор мог достичь каждого угла этого пространства. Когда он был посреди понимания тайн пространства, он внезапно стал турбулентным. После этого золотые огни стали переплетаться и входить в это пространство. Золотые огни сошлись в огромные золотые кольца света, которые парили в воздухе. И из-за их появления множество пятен света внутри комнаты начали увеличиваться в размере. Десять золотистых колец света медленно начали вращаться, и в каждом из них появлялся молочно-белый ореол. Когда сила Ореола увеличивалась, они постепенно собирались вместе и сформировали 10 огромных шаров света, которые парили внутри пространства. В свою очередь, высота и объем пространства увеличивались во много раз. В тот момент, рядом с одним из золотистых шаров света появился ничем не примечательный серый шар света. Размер серого шара был намного меньше, чем остальные 10 шаров света. Более того, Золотистые шары света начали испускать сильный золотой свет, будто они хотели выгнать серый шар. Однако серый шар оставался спокойным и продолжал парить в воздухе. Неважно, сколько раз атаковали золотые огни, он вообще не выглядел пострадавшим. В конце концов, десять золотистых огней могли лишь отказаться от этой бессмысленной затеи, они стали стабильными и замерцали тусклым блеском. Когда сознание Хо постепенно прояснялось, более маленькие пятна света, которые парили в пространстве, постепенно погрузились вниз, формируя золотистый океан, который поддерживал десять огромных шаров света. В воздухе остался лишь крошечный серый свет, который не хотел присоединяться к большим шарам света. — Так тебя зовут хо и — вдруг раздался голос. После этого зрение Хо обратилось внутрь, и он подсознательно опустил свои глаза. Он видел лишь головы себя, стоящего над золотистым океаном, прямо посреди десяти шаров света, которые сейчас стали золотисто-белыми. «Где это я? Почему я здесь?» – изумленно спросил Хо. «Это море сознания твоего разума, или даже, можно сказать, духовное море». В будущем это будет домом этого брата. Это место было слишком маленьким, поэтому брат помог тебе расширить его. Однако твое тело пока слишком слабое, поэтому мне придется довольствоваться только этим. Ты ледяной шелкопряд небесного сна? Это не сон? хо -хау стал еще более ошеломленным, когда он услышал голос и тон говорящего. Все, что он видел перед собой, уже превосходило его знания. Не говоря уже о Хо, которому было лишь одиннадцать лет, даже взрослые будут шокированы до такой степени, что будут дрожать от страха, если перед ними предстанет такая невероятная картина. — Сон? — Ха-ха-ха-ха! Если бы у тебя был такой сон, ты бы ведь уже умер от счастья, верно? — Разумеется, это не сон. Как я уже сговорил ранее, это мир в твоем разуме! — недовольно ответил ледяной шелкопряд небесного сна. Хои ошеломленно сказал. «И что это такое?» Ледяной шелкопряд небесного сна ответил. «А ты в самом деле глупый. Как бы мне тебе объяснить? Ну, давай-ка я скажу так. Ты знаешь о своих глазах. Это они являются боевым духом, которого твое сознание называет духовными глазами. Я только что прошелся по твоим воспоминаниям, поэтому я знаю о твоем прошлом». Духовные глаза являются твоим боевым духом, но в то же время они еще и твои глаза. Таким образом, Духовное море – это место, где хранится твоя духовная энергия. Если ты хочешь показать мощь своих духовных глаз, тебе нужно будет перевести свою духовную силу в духовную энергию, затем выпустить ее, используя свои духовные глаза. Конкретным местом расположения твоего духовного моря является твой мозг за твоими духовными глазами. На данный момент твое сознание погружено в духовное море. Тело, которое ты видишь, на самом деле не является настоящим телом. Это просто тело, которое я создал, чтобы общаться с тобой. Юй Хао в итоге понял несколько вещей, послушав детальное объяснение. Страх в его сердце также немного ослаб. В определенных аспектах юные дети были намного более чувствительны, чем взрослые, и он чувствовал, что ледяной шелкопряд небесного сна и в самом деле не имеет злых намерений к нему. — Тогда как ты появился в моем духовном море? — снова спросил Юйхао. Ледяной шелкопряд небесного сна ответил. — Я же только что говорил! Я хочу стать твоим духовным кольцом, духовным кольцом с интеллектом. На данный момент я уже стал им. Однако, чтобы стать твоим духовным кольцом, я подавил и запечатал большую часть своей силы. С этого момента у тебя будет духовное кольцо, и ты можешь стать тем, кого люди называют мастерами духа. Однако, твой врожденный талант намного хуже, чем я думал. Твой талант можно, по сути, описать словом «никудышный». Я и в самом деле не знаю, был ли правильным мой выбор. Юйхау стало слегка стыдно, и он тут же сказал, «Я признаю, что мой талант не так уж хорош, но я буду усердно трудиться, моя врожденная духовная сила была лишь первого ранга». Ледяной шелкопряд небесного сна угрюмо сказал, «Потом придумаю способ, который поможет тебе стать сильнее». Чем длиннее становился разговор, тем мужественнее становился Хо. «Эй, ледяной шелкопряд небесного сна», — обратился он. — Называй меня Брат Небесный Сон. — Хорошо. Брат Небесный Сон, ты сказал, что ты одномиллионный духовный зверь. Это действительно правда. И еще, почему ты выбрал меня? Я слышал, что ученики Духа могут выдержать только духовные кольца моложе четырехста лет. Однако, если ты одномиллионно духовный зверь, как ты смог стать моим духовным кольцом? Ледяной шелкопряд Небесного Сна вдруг тяжело вздохнул. «Эх, ты думаешь, что я хотел выбирать тебя? У меня просто не было другого выбора. Если бы я и дальше продолжал воздерживаться от выбора, моей жизни пришел бы конец. И когда бы я умер, мое тело, скорее всего, стало бы едой для этих букашек из великого леса, звездного доу. Из-за своего беспомощного состояния я мог использовать только этот план, чтобы слиться с человеком. Это мой единственный выход». Хочешь послушать мою историю? В будущем мы будем вместе очень, очень долгое время. Я также не собираюсь скрывать от тебя что-то, поэтому я расскажу тебе все. Юйхау кивнул и сказал. Брат Небесный Сон, пожалуйста, расскажи. Шелкопряд начал свою историю. Сначала я был лишь обычным духовным зверем, ледяным шелкопрядом. Я был рожден не в великом лесу Звездного Доу, а в крайне холодном месте в северных частях континента. Мы, ледяные шелкопряды, являемся духовными зверьми с двумя врожденными атрибутами, духовным и ледяным. Однако наша боевая сила сильно ограничивается нашей скоростью. Таким образом, мы можем считаться лишь совершенно обычными духовными зверьми. Более того, мы также страдаем из-за присутствия природных хищников. Очень немногие из нас могут культивировать дольше 10 тысяч лет. Я являюсь единственным исключением из этого правила. Когда мне было 13 лет, я из-за своей неосторожности упал в щель во льду, убегая от хищника». В то время я думал, что мне конец. Однако, кто бы мог подумать, что я попаду в шар десяти ледяной сущности. Потом я впал в глубокий сон. Я тогда был все еще очень, очень слаб и мал, а мое тело имело длину меньше 7 сантиметров. Тот сон продлился целых десять тысяч лет. Когда я проснулся, я обнаружил себя в ледяной пещере. Та десятитысячелетняя ледяная сущность уже исчезла. Она была полностью поглощена мною. Однако, в результате своей спячки я превратился в десятитысячелетнего духовного зверя. Я был неописуемо доволен и удивлен. Однако, я обнаружил, что вообще не могу найти выход из ледяной пещеры. В той пещере я был окружен крайне твердым льдом. Несмотря на то, что я стал десятитысячелетним духовным зверем, наш клан ледяных шелкопрядов был очень, очень слаб в бою, из-за чего я не мог силой прорваться через этот лед. К счастью, в ледяной пещере было много дыр, через которые я мог выползти. Таким образом, я выполз оттуда в поисках выхода. В конце я все же не смог найти выход, но я нашел еще более крупный шар ледяной сущности. Появление этого нового шара ледяной сущности значило, что у меня теперь есть еда, поэтому я снова впал в глубокий сон. Однако этот сон продлился несколько десятков тысяч лет. Том 1, глава 3, часть 1. Слушая объяснение ледяного шелкопряда, у Хоюхау вдруг появилось странное чувство. Может ли быть, что имя ледяного шелкопряда небесного сна связано с тем, что он спал каждый день? Несмотря на то, что я не мог выйти из ледяной пещеры, десяти тысячелетняя ледяная сущность была слишком хороша на вкус. Таким образом, мне повезло, что я не нашел выход, потому что я нашел еще один кусок десяти летней ледяной сущности, когда ползал вокруг в поисках выхода. Я снова заснул. Но даже я знал, сколько я проспал. Когда я проснулся, на моем теле появился первый набор золотистых узоров. Золотистый узор имеет огромное значение для нас, для нас, ледяных шелкопрядов. Он означает, что наша культивация достигала сто тысяч лет. Я был первым, кто достиг этого. Это не имело прецедентов в истории. В то время. Я превратился в ледяного шелкопряда с золотыми узорами. У меня также было достаточно силы, чтобы прорваться из пещеры и уйти, однако тогда я не знал, что сто духовные звери испытывают огромные ограничения, из-за чего им сложнее и дальше улучшать свою культивацию. Возможно, мне повезло. Или, возможно, это связано со слабой боевой мощью моего клана ледяных шелкопрядов. Но я чудом не привлек небесное треволнение. Ледяной шелкопряд вздохнул. Я решил продолжить спать, так как мне все равно было лень уже уходить. Таким образом, я продолжил спать в ледяной пещере. Потому что моя культивация достигала определенного уровня, я смог разрушить лед и войти в места, в которые я до этого не мог попасть. Это позволило мне найти ледяные сущности еще более высокого качества, все они стали моей едой. Похожим образом, я повторял цикл сна после еды и еды после пробуждения. Я даже не знал, сколько прошло времени, только золотистые узоры на моем теле могли показать мне, сколько лет я прожил. В конце концов... Я съел все ледяные сущности внутри тех ледяных пещер. Затем я начал рыть вниз и прибыл в океан. Я плыл в океане и двигался по течению. Я плавал вдоль берега континента и в конце концов начал двигаться на юг. Я также встретил своего первого врага во время этого путешествия. В то время... У меня уже было девять золотых узоров, что означало, что я могущественный 900 тысяч летний духовный зверь. Я изначально думал, что не имею себе равных в этом море. Однако... Продолжая говорить, ледяной шелкопряд небесного сна явно стал несколько смущенным. Однако, я никогда ничего не делал и ни с кем не сражался, когда бодрствовал. В конце концов, мне пришлось полагаться на свою огромную духовную энергию, чтобы напугать своего врага. Из-за этого я наконец стал очень осторожным, потому поэтому я и пытался разработать способ для атаки. Однако, я обнаружил, что моя продолжительность жизни не означает, что я очень силен и я в самом деле был одномиллионным духовным зверем, но моя боевая мощь на самом деле уступала некоторым десяти духовным зверям. У меня вообще не было надежды одолеть десяти летнего духовного зверя, которые были хороши в битве. Внешний мир действительно был слишком опасным, однако я не знал дорогу назад. Я подумал... Раз уж океан так опасен, вероятно, континент будет более безопасным. Таким образом, я вышел на берег. Однако, я обнаружил, что континент тоже не был очень мирным. Возможно, это эффект поглощения слишком большого объема ледяной сущности. Но мое тело-то уже имело особый запах, который привлекал внимание всех духовных зверей. Из-за этого они смотрели на меня, как на еду. В конце меня схватил сильный стотысячный летний духовный зверь. Зверь из великого леса Звездного Доу. Однако он не убил меня сразу. Вместо этого он притащил меня в великий лес. Только послушав его объяснение, я понял, что тогда происходило. Оказывается, я обладал слишком большим количеством юань ци. Ци – небес. Небес и земли. Если они будут поглощать и трансформировать мою энергию, любой духовный зверь может стать сто тысячелетним духовным зверем, и любой сто тысячелетний духовный зверь может освободиться от ограничения их культивации. Но поглощение моей энергии занимало довольно большое количество времени, так как энергия, которую я культивировал на протяжении миллиона лет, была слишком огромной. Таким образом, он притащил меня к своему логову. Однако тот зверь недооценил обалденность этого брата. Несмотря на то, что я не так хорош в бою, я смог увеличить силу моей ауры. Таким образом, я смог привлечь всех 100 тысяч духовных зверей в Великом лесу Звездного доу Ха -ха -ха -ха -ха -ха. В последовавшей огромной битве участвовал почти каждый духовный зверь Великого Леса, чей возраст превосходил 10 тысяч лет. Они бились так отчаянно, я изначально думал, что у меня теперь будет шанс сбежать. Однако, кто ж знал, что они настолько хитрожопые? Когда битва почти закончилась, они остановились и провели переговоры друг с другом. В итоге, с этим братом случилась трагедия. Они в конечном счете пришли к соглашению, заключив что-то вроде Альянса, что они будут поглощать мою энергию вместе, так как духовная сила в моем теле была достаточно огромной. После этого они посадили меня в ловушку в центре великого леса Звездного Доу и вынудили меня выпускать юанцы небес и земли из моего тела для них. Сильные духовные звери были ближе ко мне, и поэтому они получали больше пользы. «Эти ублюдки фактически относились к этому брату как к еде!» «Ай, ладно. Так как я не мог сопротивляться против них, я мог лишь позволить им командовать. Я попытался придумать план освободиться от их контроля, когда моя энергия поглощалась ими. У меня очень чистые юанцы, поэтому они могли поглощать мою энергию больше десяти тысяч лет». После нескольких тысяч лет раздумий и наблюдений я вдруг обнаружил, что мне нужно не только сбежать от них, но и скрыть свою ауру, чтобы освободиться от их контроля. В моем поле зрения потом появились люди. Особенно сильные люди несколько раз приходили в глубины великого леса Звездного Доу, чтобы охотиться на тех сто тысячелетних духовных зверей. К сожалению, их ждала трагедия. Благодаря энергии этого брата, высокоуровневые духовные звери леса точно стали самыми сильными духовными зверьми континента. Несмотря на то, что эти люди обладали крайне сильным оружием, их ждало лишь только поражение. Однако, это позволило мне понять преимущество людей. Брат является духовным зверем с духовным и ледяным атрибутом, Раздумывая об этом, я очень долгое время решал придумать способ стать духовным кольцом человека. Если это случится, тот человек точно станет необычайно сильным, и я смогу положиться на свой духовный атрибут, чтобы сохранить свое сознание. Таким образом, я бы стал беспрецедентным духовным кольцом с интеллектом. Хм, когда это случилось бы... Этот человек определенно помог бы этому брату отомстить и убить этих всех ублюдков, которые подвергали гонениям этого брата. Следовательно, я начал осуществлять свой план. Однако, кто ж знал, что меня ждет провал с первой же попытки? Парень, которого я выбрал, был тем, кого вы, люди, называете титулованными. И он был довольно силен. Однако он оказался настоящим хламом. Он на самом деле взорвался, даже не увидев мое тело. Он даже не мог выдержать шок от моей духовной энергии. Только тогда я узнал, что стать моим хозяином было не так-то просто. Для начала они тоже должны обладать духовными атрибутами, а также должны быть способны выдерживать мою духовную мощь. Это было еще сложнее. Следовательно, у меня не было результатов даже после нескольких тысяч лет поисков. К тому времени моя духовная сила была почти осушена теми сто тысячелетними духовными зверьми. Этот брат скоро бы стал похож на свечу, у которой больше не оставалось воска. Однако небеса все же позаботились об этом брате. Когда брат уже был в отчаянии, на моем теле появился десятый золотистый узор. Я наконец стал беспрецедентным одномиллионным духовным зверем. После появления десятого золотистого узора, я наконец обрел силу сопротивляться против сто тысячелетних духовных зверей, которые специализировались на сражении, а также мог скрывать свою ауру. Таким образом, я переименовал себя в ледяного шелкопрята небесного сна. Я больше не был ледяным шелкопрятом с золотистыми узорами. Однако. Я точно не мог одолеть столько сто тысячелетних духовных зверей. Более того, мое юанци небес и земли было почти полностью поглощено ими. Единственной оставшейся энергией был мой первоисточник духовной силы, который бы принес самую большую пользу для них. Первоисточником были два моих атрибута, которые еще не были поглощены. В то время у меня не было возможности отомстить». Поэтому я воспользовался шансом и использовал энергию, полученную от достижения одномиллионно-летнего возраста, чтобы скрыть свою ауру. Затем я сбежал, зарывшись в землю. Том 1. Глава 3. Часть 2. Ледяной шелкопряд небесного сна вздохнул и сказал... Эх, к сожалению, брата ждала трагедия. Становление одномиллионнолетним зверем на самом деле оказалось обоюдо острым мечом. Несмотря на то, что я смог с трудом освободиться от их контроля, моя продолжительность жизни вдруг подходила к концу из-за внезапного прибытия небесного треволнения. Если бы я не смог сохранить свою жизнь другими методами, я бы вскоре умер от истощения. Как раз в этот момент брат и встретил тебя. Тебя, маленький друг. Несмотря на то, что ты очень слаб, у брата не было другого выбора. Но у тебя тоже был духовный атрибут. Следовательно, брат мог лишь усердно стараться, чтобы слиться с тобой. Эти ублюдки никоим образом не должны получить самую драгоценную вещь этого брата хо юй -Ха уже забыл о своем страхе. Слушая историю ледяного шелкопрята небесного сна, он справедливо негодовал. «Они слишком подлые. Как они могут так поступать? Они держали тебя там почти десять тысяч лет!» Ледяной шелкопряд вдруг почувствовал, что между ними появилось что-то общее из-за его гнева. «Вот именно! Несмотря на то, что брат довольно милый, довольно привлекательный и довольно сильный!» Они определенно не могут относиться к брату, как к еде. Но сейчас дела стали лучше. В целом я смог сбежать и не позволил им заполучить тело брата. Хою-хао, хотя ты еще юн и твои способности еще слабы, повезло, что ты все еще чист. Брат будет относиться к этому как к плану, чтобы вырастить тебя. Когда ты станешь сильным в будущем, ты должен помочь брату отомстить. Они ведь полагались на мою духовную силу, чтобы развиваться, верно? В будущем преврати их в свои духовные кольца и духовные кости. Хои хау вообще не колебался и сразу ответил. Я точно помогу тебе отомстить, когда повзрослею. Отношения между человеком и зверем быстро углубились из-за этой странной, но чудесной истории. На самом деле, несмотря на то, что шелкопряд прожил миллион лет, он сталкивался с очень малым количеством духовных зверей. Даже если его ум не уступал человеческому, как он мог знать, что люди имели злые сердца? Если человек столкнется с счастливыми обстоятельствами, как у ледяного шелкопряда небесного сна, он бы точно не рассказал эту историю кому-то. На самом деле, Ледяному шелкопряду небесного сна довольно повезло, что он выбрал ребенка вроде Хо хао который практически был чистым, словно пустой лист бумаги. «Брат Небесный Сон, я все еще не понимаю некоторые вещи. Так как ты настолько силен, тебе пришлось запечатать свою силу, чтобы стать моим духовным кольцом. Как это вообще работает? Ты вообще можешь даровать мне духовную способность?» После потери страха еще более сильное чувство любопытства заполнило сердце Хо. Ледяной шелкопряд хитро рассмеялся и сказал, «Ха-ха-ха-ха, у брата действительно есть способ. Так как я планировал это очень долгое время, я уже принял надлежащие меры. Став опытнее после того, как я взорвал тех людей, я осознал, что вся моя помощь должна фокусироваться на твоей безопасности». У меня уже нет возможности отступать. Если ты умрешь, я тоже умру. Моя изначальная духовная сила была истощена теми зверьми из великого леса Звездного Доу, иначе твое и тело не выдержало бы мою силу, даже если бы я запечатал ее. Когда я объединился с тобой, большей частью вошедшей энергии были энергия моего происхождения и моя духовная энергия. Ты видишь те десять шаров света? Это 10 печатей, которые я установил. Если посмотреть на это с другого угла, то можно сказать, что я уже даровал тебе силу твоего первого духовного кольца, однако ты временно не в состоянии использовать ее. Это также значит, что твое первое кольцо не обладает мощью одномиллионного духовного кольца, даже если оно является им. Однако... Энергия, которую я запечатал в твоем теле, будет постепенно рассеиваться с ростом твоей культивации, что в свою очередь увеличит мощь духовного кольца. Это может даже увеличить мощь твоих будущих духовных колец. В конце концов, энергия, которую я накапливал на протяжении миллиона лет, просто слишком велика для тебя. Хоюйхау моргнул глазами и сказал ⁇ Я все еще не понимаю тебя полностью ⁇ Ледяной шелкопряд небесного сна недовольно сказал. «Болван! Я повторяю самые основы! Твое тело, которое сейчас получило свое первое духовное кольцо, может выдержать духовное кольцо максимум 400-летнего духовного зверя. Таким образом, настоящая сила твоего первого духовного кольца равна 400-ли тысячелетнему духовному кольцу! Когда ты сделаешь прорыв...» Ты сможешь выдержать мощь тысячелетнего духовного кольца, поэтому твое духовное кольцо станет тысячелетним духовным кольцом. Твое первое духовное кольцо будет следовать за объемом энергии, который твое тело может выдерживать, и будет увеличиваться согласно этому. Другими словами, твое первое духовное кольцо может эволюционировать в любой момент, и твои будущие духовные кольца также будут иметь это свойство. Конечно, эта энергия для эволюции, которую я могу даровать тебе, ограничена. Чем сильнее будут твои будущие духовные кольца, тем больше энергии я сэкономлю. Энергия, которую я запечатал в твоем теле, в лучшем случае может увеличить 10 твоих духовных колец до ранга 100 летнего духовного кольца. А? Так много? Мы, духовные мастера, ведь можем иметь только 9 духовных колец. Пораженным тоном заговорил Юхао. Ледяной шелкопряд холодно фыркнул и высокомерно сказал. «Это относится только к обычным людям. Ты больше не являешься обычным человеком с тех пор, как брат объединился с тобой. Один боевой дух, естественно, может поглотить только девять духовных колец, однако сейчас у тебя не только один боевой дух». После убийства 100 тысячелетнего духовного зверя ты получаешь и духовную кость, и сто тысячелетнее духовное кольцо, которое содержит две духовные способности. Тебе должно быть это известно». Хо Юй Хао кивнул ему в ответ. Ледяной шелкопряд тут же продолжил говорить. Являясь одномиллионным духовным кольцом и беспрецедентным разумным духовным кольцом, я, очевидно, сильнее них. Мое воплощение, которое является твоим первым духовным кольцом, не только может перетерпевать неограниченную эволюцию согласно состоянию твоего тела, но и также может даровать тебе четыре способности. Однако, у меня нет для тебя духовных костей. Вместо этого я могу дать тебе еще одного боевого духа». Хо, хо уже знал, что одномиллионные духовные кольца принесут ему большую пользу, но он никогда не думал, что польза будет такой огромной. Духовное кольцо, которое может претерпевать неограниченную эволюцию, уже несказанно счастливило его. Но самым большим сюрпризом на самом деле оказались другие преимущества. Четыре духовных способности и дополнительный боевой дух. Что это за концепция такая? Так как четыре способности принадлежали первому духовному кольцу, их мощь будет неизбежно эволюционировать вместе с первым духовным кольцом. Это были способности, которые навсегда останутся с ним. А дополнительного боевого духа можно было описать лишь словом «чудо». Это было равно тому, чтобы превратить его, кто обладал лишь духовными глазами, в гения с двойными боевыми духами. Это означало, что у него будет как минимум 9 дополнительных духовных колец, которые, в свою очередь, дадут ему 9 духовных способностей. Как тысячелетнее духовное кольцо вообще может сравниться с этим, с этим одномиллионным духовным кольцом? Несмотря на то, что сейчас он был слаб, даже после полученных этих усилий, и ему нужно было постепенно становиться сильнее. Это одномиллионное духовное кольцо, без сомнения, открыло для него большие врата в небеса, позволяя ему, изначально имевшему посредственный талант, обрести будущее полное неограниченных возможностей. «Боевым духом, который я тебе даровал, является лед, но это лед, который сейчас не имеет духа». Последовавшие слова шелкопряда спустили Хо Хау с неба на землю. «Лед, который не имеет духа? Что это значит?» На лице Хо отразилось сомнение. Ледяной шелкопряд небесного сна тут же сказал. «Это значит, что боевой дух, дарованный мной, имеет атрибут, но не форму». Когда ты получишь свое первое духовное кольцо ледяного атрибута, форма твоего второго боевого духа будет образована. Духовный зверь, от которого ты поглотил духовное кольцо, станет твоим вторым боевым духом. Это также значит, что твой второй боевой дух точно будет духом зверя. Тебе не надо волноваться по этому поводу, я уже подумал об этом за тебя. Однако... Твоя нынешняя культивация недостаточна. Когда ты станешь сильнее, я помогу тебе получить свое первое духовное кольцо ледяного атрибута. Теперь ты должен понимать, почему я сказал, что моей энергии не хватит на усиление всех твоих духовных колец. Из-за этого ты должен быть крайне внимателен в выборе духовных колец, и ты должен слушать то, что я тебе говорю. Том 1, глава 3, часть «Ладно, ладно, я все понял», — радостно согласился Хою и Хао. «Какие у меня четыре духовных способности?» Ледяной шелкопряд небесного сна ответил. «Тебе придется полагаться на себя, чтобы понять их. Что-то, что ты понял своими усилиями, всегда будет намного понятнее, чем то, что скажу тебе я напрямую. Однако не радуйся слишком рано, ты прав». Я дал тебе четыре духовные способности, они являются духовными способностями духовного атрибута. Однако, энергия, которую я запечатал в твоем теле, тоже огромна. Поэтому ты должен запомнить некоторые вещи. Во-первых, энергия, которую я запечатал в твоем теле, может только помочь увеличить возраст твоих духовных колец, что также является их мощью когда твоя культивация достигнет достаточного уровня. Однако, она не может увеличить духовную силу, которую ты культивируешь. Во-вторых, так как четыре духовных способности исходят от меня, они являются вспомогательными духовными способностями, которые не обладают большой атакующей мощью. «Из-за этого ты сейчас еще довольно слаб. Тебе еще предстоит пройти долгий путь, если хочешь стать сильным. Ты понимаешь меня?» «Я понимаю. Моя мама учила меня, что никто не может достигнуть небес одним шагом, что один шаг может оставить только один след. Единственным способом подняться на вершину является усердный труд и старательность. Братец Небесный Сон, ты можешь быть спокоен, я обязательно буду...» усердно трудиться. — Это хорошо, однако у тебя действительно плохой природный талант. — Эх, если в будущем появится возможность, я найду какое-то небесное сокровище для тебя. Твой боевой дух, духовные глаза, был вызван мутацией, но у тебя неплохой потенциал, однако процесс мутации с детства влиял на функции твоего организма. Сейчас у тебя узкие и грубые каналы, из-за чего твоя культивация становится слегка сложнее. Давай двигаться шаг за шагом, мы не можем торопиться. Ах да, чуть не забыл, я должен тебе кое-что сказать. Ты видишь, вон тот шар сверху, наверху? — Да, вижу, а это тоже твоя сила, — ледяной шелкопряд небесного сна ответил. — Нет, я тоже не знаю, что это. Это случилось, когда я объединился с твоим телом. Я думаю, что это дух, твоя духовная сила могла быть причиной этого. Тот серый шар света, похоже, является духом, и мне кажется, что он не из нашего мира. Я даже не знаю, откуда он пришел. Однако, несмотря на то, что этот дух слаб, он очень высокого ранга, поэтому я не в состоянии разобраться с ним. Но я чувствую, что он не имеет злых намерений. Сейчас он в глубоком сне, возможно, он даже не принесет в течение всей твоей жизни никаких последствий, но если он все же проснется, это может стать слегка проблематично. Не волнуйся, если он ничего не сделает, то ничего не поделаешь, пусть остается. Но если он действительно сделает тебе что-то плохое, я защищу тебя, это не будет проблемой». «Ладно, что-то я разговорился. Сейчас тебе стоит вернуться к своему телу. Два человека снаружи ждали тебя все это время, и они не имеют злых намерений по отношению к тебе». «А? Два человека? Какие два человека?» В то время, пока Хоу успел удивиться, пейзаж перед ним вдруг стал расплывчатым. Он ощутил, будто его засосало в огромный водоворот, и все вдруг потемнело. «Почему же ты все еще не проснулся?» Сяоя погладила лицо Юйхао и кинула Бэйбэю пытливый взгляд. Бэйбэй -бэй неожиданно улыбнулся и сказал. «Его цы, кровь и духовная сила находятся в нормальном состоянии. Более того, его тело чувствует себя превосходно. Если я не ошибаюсь, должно быть, он прорвался из уровня ученика духа на уровень мастер духа». Его телу прямо сейчас нужно совладать с этой силой, поэтому ему, естественно, понадобится определенный период времени, чтобы привыкнуть к духовной силе, которую он получил после прорыва. К несчастью, это был всего лишь десятилетний ветреный бабуин. Сяоя хмыкнула и сказала. Как это может быть несчастьем? Слабое первое духовное кольцо для большинства людей вполне обычное явление. То, что он в одиночку смог убить ветреного бабуина, «Уже хорошо!» Бэй -бэй хихикнул и сказал. Ха. Путь к сердцу женщины лежит через желудок, не говоря уже о таком человеке, как ты, у которого сердце и желудок соединены вместе!» Прелестное лицо Сяуя слегка покраснело. «Ах так! Это у тебя сердце и желудок соединены! Наглец! Не забывай, что я твой учитель!» Бэй -бэй не возражал, он только посмотрел на нее и тепло улыбнулся. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! <связывая> Йхау застонал и медленно открыл глаза. Малыш Юйхао, ты наконец проснулся, ты заставил нас волноваться. Сяо я сразу же обрадовалась, когда увидела, что Юйхао открыл глаза. Хо Юйхао ощутил некоторую путаницу в своей голове, и голова прояснилась только после того, как он успокоился. Он ясно помнил разговор с ледяным шелкопрядом небесного сна из-за чего он не мог не пробормотать себе под нос. «Я и в самом деле все это время спал?» Сяоя хихикнула и ущипнула руку Хо, из-за чего тот даже вскрикнул от боли. «Сестра сяуя, что ты делаешь?» Сяоя улыбнулась и ответила. «Помогаю тебе удостовериться, сон ли это или нет. Скажи, как ты себя чувствуешь? Стал бодрее?» «Ты в самом деле мужественный, ты действительно осмелился в одиночку войти в Великий лес Звездного Доу!» Юйхао слегка засмущался и почесал голову. Он только сейчас, после столкновения с Бабуином, увидел, насколько он слаб и насколько он переоценивал свои способности. Однако из-за его смущения быстро выросло чувство полное страстного желания. Он встал и пробудил духовную силу в своем теле. Сразу появилась сцена, которая делала Хо неописуемо счастливым. Его духовная сила, которая изначально достигала барьера, претерпела качественные изменения. Даже сила его тела, похоже, даже слегка увеличилась. Нахлынула мягкая духовная энергия, и все, что он видел духовными глазами, стало еще яснее, чем раньше. Более того... В его разуме появились несколько инстинктивно ощутимых знаков, и каждый из них являлся способностью. Четыре. Там действительно четыре способности. Брат Небесный сон в самом деле существует, я не спал. Все было реально. У меня действительно есть одномиллионнолетнее духовное кольцо. Только сейчас Хоп поверил, что все произошедшее недавно было реальностью. Его сердце переполняло радость, и он не мог не выкрикнуть. «У меня получилось!» бей и Сяо Я увидели, как из-под ног Хо поднимается нефритово белое духовное кольцо. Оно медленно поднималось вверх, пока не достигло его головы. Затем оно медленно и ритмично начало опускаться вниз. Это и было его первым духовным кольцом. бэй бей невольно подумал про себя. «Определенно, это десятилетнее духовное кольцо!» Но у него было слабое чувство сомнения, почему цвет десятилетнего духовного кольца Хо будто имел что-то вроде сверкающего полупрозрачного оттенка, словно оно слегка отличалось от обычного десятилетнего духовного кольца. Может ли быть, что ветряной бабуин имел более высокую культивацию? Однако откуда он мог знать, что одномиллионное летнее духовное кольцо тоже имело нефритово-белый цвет? Изменения в хо не ограничивались духовным кольцом. В его синих глазах появились едва заметные золотистые блески. Бэйбэй -бэй и Сяоя ощущали волны духовной силы, испускаемые из его глаз, а также колебания духовной энергии, которые заставили их отвлечься на мгновение. До этого из-за могущественной духовной энергии, выпущенной ледяным шелкопрядом небесного сна, они временно потеряли способность думать. Однако... Они не могли почувствовать это из-за огромной разницы между ними и ледяным шелкопрядом небесного сна. Но Хо сейчас стоял очень близко. Он изменился, и волны духовной энергии, которые исходили из его глаз, шокировали их. «Боевой дух духовного атрибута? Боевой дух духовного атрибута, который слился с ветряным бабуином в качестве первого духовного кольца?» Бэйбэй, -бэй, который был спокоен до этого момента, не мог не измениться в лице. Согласно теории боевых духов, это должно быть невозможным. Однако факты были прямо перед ним. Едва заметный золотистый блеск быстро исчез из глаз Хо. Он также пришел в себя после удивления. Он возбужденно подпрыгнул. Получилось! У меня действительно получилось! Теперь я настоящий мастер духа! Бэй Бэй и Цауя посмотрели друг на друга и увидели шок в глазах другого. Цауя не могла не спросить. Малыш Юйхао. «А твой боевой дух духовного атрибута, верно? Я до этого ощутила сильную духовную энергию». Юйхао оправился от возбуждения и слегка засмущался. «Да, мой боевой дух – это духовные глаза. Это мутировавший боевой дух, который имеет духовный атрибут». Глаза Сяоя засияли. «Духовные глаза? Телесный дух? Прекрасно!» Том первый, глава 3, часть 4. Бэйбэй -бэй явно тоже что-то понял, из-за чего он кивнул и сказал, «Я и в самом деле не знал об этом. Какая жалость, что мы прибыли так поздно. Если бы мы пришли пораньше, мы бы нашли младшему брату Хо духовного зверя получше». Разум Хо уже пришел в нормальное состояние после недавнего удивления. Несмотря на то, что он был так юн, вещи, через которые он прошел в детстве, заставляли его быть достаточно бдительным. Он сразу догадался, что Бэй-Бэй и Сяо-Я подумали, что он проглотил духовное кольцо Бабуина. Даже если он не понимал, почему цвет одномиллионно-летнего духовного кольца был белым, это, без сомнения, было лучшим способом скрыть свою тайну. Естественно, он не будет это объяснять. «Старший брат Бэй, сестра Сяо-Я, вы бежали за мной, верно? Что-то не так, что-то случилось?» Спросил Хо, прощупывая почву. Сяо Я ответила, «Мы лишь предположили, что ты пришел сюда, чтобы войти в Великий лес Звездного Доу, но мы не думали, что ты и в самом деле сделаешь это. У тебя просто стальные яйца. Ты не знаешь, что Великий лес Звездного Доу называют запретной зоной для людей. Зачем ты сюда пришел? Даже некоторые мастера духа с крайне высокой культивацией не осмеливаются войти во внутренние части леса. И если это маленький парень, как ты... У тебя должен сопровождать учитель, чтобы ты мог передвигаться в прилегающих регионах великого звездного леса. Мы побежали за тобой, чтобы защитить тебя, так как Бэй-Бэй и я являемся мастерами духа. Однако, похоже, тебе повезло. Несмотря на то, что добытое тобой первое духовное кольцо не очень сильно, ты был в целом и невредимом состоянии, что довольно поразительно. Когда Хоу услышал ее слова, теплое чувство хлынуло в его юное сердце. Он был юн, но он сталкивался с лицемерием этого мира очень много раз. Он видел, что в ее искренних глазах не было и следа лживости, когда она говорила. «Сестра Сяоя, я просто...» и Хау почти рассказал о ледяном шелкопряде небесного сна из-за порыва. Однако в этот момент в его голове раздался кашель. Он сразу проглотил свои слова под штурмом определенной отчетливой ауры. Сяоя хихикнула и тут же сказала. «Посмотри на свой глупый вид. Ладно, я больше не буду об этом. Малыш Юйхао, так как ты уже приобрел духовное кольцо, какие у тебя сейчас планы?» Юйхао был ошеломлен ее вопросом. «Верно, какие у него сейчас планы?» Перед прибытием в Великой Лес Звездного Доу его целью все время было стать мастером духа и добыть духовное кольцо, которое принадлежало ему. Между мастерами духа и учениками духа и в самом деле была огромная разница. Становление мастером духа также означало, что он прошел через дверь, это позволит ему с этого дня путешествовать по широким морям и небу. Однако он никогда не задумывался, что будет делать в будущем. В конце концов, ему было лишь одиннадцать лет, и он впервые покинул свой дом. Сяуя тайком обрадовалась, когда увидела ошеломленный взгляд в его глазах. Она взглянула на Байбея. Бойбей кивнул ей и сказал. «Младший брат Хо, кто-нибудь из твоих родных остался дома или нет?» Взор Хо мгновенно замер. Потом он решительно покачал головой и ответил. «Нет, никого нет, остался только я». Сяоя возликовала. Она сразу же выдала несколько слов. Тогда это просто отлично! Очень хорошо! Хо Юхау сразу остолбенел, в то время как на лице Байбея было ошеломленное выражение. Он постучал ее по голове. Что ты несешь, глупая девчонка? Сяоя также осознала свою оговорку. Она свирепо посмотрела на Байбея и сказала: Это было ненарочно! Малыш Юйхао, так как у тебя сейчас нет планов. Почему бы тебе не присоединиться к нашему клану? Клану? Юйхао слышал о кланах, когда был в особняке герцога. На континенте сила кланов была очень высока, особенно у некоторых кланов-мастеров духа с долгой историей. Согласно значению слова клан, сам особняк герцога мог считаться большим кланом. Сяоя кивнула головой и серьезно сказала: Клан Тан, и он когда-то был номером один на континенте. «Если ты присоединишься, ты точно ничего не потеряешь. Более того, секретные техники нашего клана очень подходят для твоей культивации. Так как ты один и так юн, тебе будет лучше присоединиться к нашему клану, потому что все мы будем заботиться друг о друге. Это лучше, чем быть одиноким. В конце концов, тебе не всегда будет вести. Что если с тобой что-то случится, когда ты один?» Хойю и не думая, спросил. «Сестра Сяо Я». Тогда как называется ваш клан? Сяоя решительно сказала. Я же уже говорила. Наш клан называется Клан Тан. Раньше он был кланом номер один на континенте. Когда Юйхо услышал слово Клан Тан, его тело вздрогнуло. Даже если Клан Тан начал приходить в упадок, он все же занимал важное место в истории континента. Можно даже сказать, что никогда не существовало клана, который мог бы сравниться с Кланом Тан. Когда он был совсем мал, его мама рассказывала ему много легенд о клане Тан. Клан Тан был основан 10 тысяч лет назад и мог называться одним из самых древних кланов в истории. Предположительно, первый глава клана Тан был Тансан, Изменил всю структуру континента, заложив дальнейшее развитие мастеров духа континента. В то время клан Тан по-настоящему был кланом номер один под небесами и не только на словах. Более того, легенды гласят, что тансан прорвался за пределы самого высокого уровня мастеров духа, титулованного, и стал существом на совершенно ином уровне, которому даже смерть была не страшна. Однако, в итоге никто не знал, как именно он сделал это. После десяти тысяч лет легенды про клан Тан все еще существовали, но сам клан уже давно покинул сцену истории. Очень немного людей знало, что у клана Тан все еще были следующие поколения учеников, даже детали некоторых легенд о клане Тан уже стали смутными. Однако, однажды кто-то сказал, что если бы Тан Сан не заложил дальнейшее развитие мастеров духа континента 10 тысяч лет назад... Континент, может, даже не одолел бы экспертов континента Солнца и Луны, и поэтому не смог бы объединить два континента, когда континент Солнца и Луны столкнулись с континентом Дулуа 4000 лет тому назад. «Маленький брат Хо, ты слышал о клане Тан?» — спросил Бэй-Бэй. кивнул и сказал. «И да, и верно, я слышал легенды о клане Тан, но я не знаю, где он находится». Глаза Сяоян внезапно покраснели. Клан Тан больше не имеет своего особняка, и наши основы были похищены. Сейчас в клане Тан есть только Бэйбэй -бэй и я. Я нынешняя глава клана Тан, а Бэйбэй -бэй мой ученик. Что? А? Юхао посмотрел на них с изумленным выражением лица. Если посмотреть на их возраст, то Сяоя была была намного старше Бэйбея, а по их разговорам вообще не видно, что они учитель и ученик. Байбай кашлянул дважды и сказал, Кхе -кхе. Эм, «Ты же увидел нашу нынешнюю ситуацию, младший брат Хо. В клане Тан остались только мы, но мы будем усердно трудиться, чтобы снова возвысить клан Тан. Если ты хочешь, ты можешь присоединиться к нам». Сяоя была права насчет одного пункта. «Клан Тан имеет секретную технику, которая должна полностью подходить для твоей культивации и будет иметь много пользы для твоего развития». Немного колебаясь, Ихо-Юйхау спросил. «Тогда что я должен сделать после присоединения к клану Тан?» Сяоя ответила. «Такс, ты должен непрестанно увеличивать свою культивацию и становиться сильнее. Когда клан будет нуждаться в тебе, ты должен трудиться ради клана. Я не буду хвалиться или лгать тебе, наш клан Тан и в самом деле находится в упадке. Однако...» У нас все еще есть наши секретные техники. И еще, наш клан Тан однажды был кланом номер один на континенте, поэтому у нас все еще есть несколько привилегий. Ты, должно быть, слышал о лучшей академии на континенте, об академии Шреков. Академия Шрек относится очень строго к принятию учеников, но они готовы каждый год давать клану Тан свободное место. Бэй-Бэй и я уже присоединились к Шрекам. И в этом году есть доступное место. Если ты готов присоединиться к клану Тан, это место будет твоим. А что касается, останешься ты в Академии Шреков или нет, это будет зависеть от твоего усердного труда. Я могу дать тебе только это. Однако, малыш Юйхао, у меня есть одно условие. Если все же ты присоединишься к клану Тан, ты на всю жизнь станешь человеком клана Тан». Если ты решишь покинуть нас в один день, ты должен будешь вернуть нам все секретные техники клана Тан». «Клан Тан, клан Тан, клан Тан, клан Тан». Глаза Юйхова постепенно засияли, и он серьезно посмотрел на Сяуя. «Сестра Сяоя, я согласен. Я готов присоединиться к клану Тан». Том первый, глава четвертая, часть первая. бейс -бэй заговорил с некоторым изумлением. «Маленький братец Хо, ты должен внимательно подумать об этом. Присоединение к клану — это немалое дело. Даже если наш клан Тан уже в упадке, в конечном счете мы однажды были кланом номер один под небесами». «Если ты пожалеешь о своем выборе в будущем и захочешь предать клан, мы, Сяуя, не простим тебя!» Хо кивнул и сказал. «Старший брат Бэй, я уже тщательно подумал обо всем». У меня больше нет родственников, и я сам еще очень юн. Только после прибытия в Великий лес Звездного Доу я узнал, насколько внешний мир опасен. Я хочу стать выдающимся человеком и могущественным мастером духа. Присоединение к клану Тан, без сомнения, является кратчайшим путем к этой цели. Присоединение к клану Тан не только позволит мне вступить в Академию Шреков, я также смогу получать советы от вас, от вас двоих. «Кроме того, я верю вам двоим. Вы рассказали мне о нынешних затруднительных положениях клана Тан, поэтому я чувствую вашу искренность по отношению ко мне. Я готов помочь клану Тан вернуть себе ту, ту самую былую славу вместе с вами». «Отлично. Очень хорошо сказано». Сяоя схватила Хо и обняла его в восторге. Бэй-бэй тоже слегка кивнул, и у него было такое же чувство, когда он смотрел на Хою и Хао. Хоюхау более зрелый, чем его сверстники. Несмотря на важность таланта и то, что он получил первое духовное кольцо после того, как ему уже исполнилось 10 лет, также был необходимый усердный труд, не говоря уже о том, что он был редко встречающимся обладателем телесного духа духовного атрибута. Можно даже сказать, что Клантан получил его очень даже задешево. Хой-хау сразу покраснел из-за едва заметного аромата, исходящего от Сяуя. Он не осмеливался двигаться, поэтому просто стоял невинно. В этой смущенной ситуации ему снова помог Бэй-Бэй. Учитель Сяуя! Сяуя лишь затем ослабила свою хватку. Она улыбнулась ему, и, судя по ее виду, она была очень даже довольна. Очевидно... Хотя она и не признала бы этого, она хотела, чтобы Хо присоединился к клану Тан в основном из-за вкусной жареной рыбы, которую он готовил ранее. «Малыш Юхао, теперь ты должен официально стать моим учеником. В нашем клане, в нашем клане Тан сейчас только всего три человека, и у нас не так много правил. Когда ты станешь моим учеником и назовешь меня учителем, ты станешь членом нашего клана Тан», — твердо сказала Сяуя. Хо кивнул ей в ответ и встал на колени перед Сяоя. Затем он поклонился до самой земли. Ученик Хо! Приветствует учителя! Сяоя стояла, не двигаясь. После того, как он три раза выразил уважение низким поклоном, она помогла ему встать. Очень хорошо, Юйхао. Теперь ты второй ученик учителя. Поприветствуй своего первого старшего брата. Сказав это, Сяоя показала на Бэй «Я приветствую первого старшего брата хой Хои-Хао покланялся еще раз, на этот раз в сторону Бэй-Бэя. Бэй-Бэй слегка улыбнулся и тут же сказал, «Тебе не надо быть таким вежливым, младший брат! Теперь мы будем с семьей!» Сяоя, похоже, расслабилась и сказала, «Юй-Хао, ты должен, как и Бэй-Бэй, называть меня учитель Сяоя, однако не учись у него быть нахальным, понял?» «Да, учитель, я вас понял». Выразив свое уважение, Хо-Йой Хао явно стал слегка сдержаннее. Однако пустота в его сердце стала намного меньше. В его сердце незаметно появилось чувство безопасности из-за присоединения к клану Тан. Это чувство давно не появлялось в его сердце. Сяоя повернула запястье и откуда-то достала какую-то странную книгу. Затем она передала ее Хо. «Малыш Йой Хао!» Это книга загадочных небесных сокровищ нашего клана Тан. В ней записаны секретные техники нашего клана. Среди них загадочная техника небес. Она является основанием всех остальных техник внутри. Если ты будешь использовать ее для медитации, она точно увеличит скорость твоей культивации. Твоя культивация все еще поверхностна, поэтому... «Если ты сменишь свою технику культивации на загадочную технику небес, то не будет никаких побочных эффектов. Потом бэй б и я будем направлять тебя в культивации». Кроме загадочной техники небес, книга загадочных небесных сокровищ содержит еще пять секретных техник. Это, соответственно, загадочные нефритовые руки, предназначенные для тренировки рук, техника фиолетовых демонических глаз, она предназначена для тренировки глаз, Контролирующий журавль, ловящий дракона, который является техникой захватов, призрачно-теневые запутывающие шаги, которые являются техникой передвижения, и сотня воплощений скрытого оружия. Эта техника является методом использования скрытого оружия. Самые известные техники нашего клана Тан включают в себя наше скрытое оружие, но ты сначала должен заложить хорошее основание, прежде чем сможешь культивировать их. Сейчас Ты должен начать культивировать первые пять техник. В будущем я научу тебя использовать скрытое оружие. Ранее, когда я сказала, что у клана Тан есть скрытая техника, которая подходит только для тебя, я имела в виду фиолетовые демонические глаза. Фиолетовые демонические глаза — это техника для тренировки глаз, и ты сможешь выпускать крайне сильные духовные атаки, когда достигнешь определенного уровня в ней. Так как твоим боевым духом являются духовные глаза, эта техника должна быть самой подходящей для тебя. Тебе стоит начать тренироваться в этой технике как можно скорее». Получив книгу «Загадочных небес сокровищ», Хо Юй Хао положил ее за пазуху своей рубашки и сказал, «Спасибо, учитель, я точно вложу много усилий в культивацию этой техники». Бойбей стукнул по своему ремню, и в его руках появился черный пояс с круглыми белыми нефритами. Младший брат, я дам тебе эту амуницию пояса 24 мостов лунного света, которым однажды владел наш предок Тансан. Прими его в качестве подарка в честь встречи от своего первого старшего брата. С помощью него можно нести еще больше предметов. Говоря это, Бэй-Бэй одел поезд 24 мостов лунного света на Хо и хао и рассказал ему, как им пользоваться. Как оказалось, каждый из 24 встроенных нефритов на ремне имел полумертвое пространство, которое могло быть использовано для хранения различных предметов. Хо лишь надо было направить свою духовную силу в ремень, чтобы использовать его. Он был относительно ценным духовным инструментом. Плохой талант Хо Юйхао отражался состоянием его тела, но он был очень умен. Он смог с легкостью контролировать 24 моста лунного света после нескольких попыток. Однако он потратил много духовной силы, пытаясь научиться контролировать его. Сяоя тут же сказала, «Малыш Юйхао, мы с твоим первым старшим братом пришли сюда по той же причине, что и ты. Мы пришли, чтобы убить духовного зверя и получить духовное кольцо». Следуй за нами, мы пойдем в Академию Шрек, когда закончим». «Да, учитель». Хой-хау -хо быстро дал почтительный ответ. Сяоя хихикнула и ответила ему. «Несмотря на то, что ты уже принял меня в качестве учителя, тебе не надо быть таким сдержанным. Так как в нашем клане есть только мы трое, в чем смысл быть такими старомодными?» Бэй, -бэй недовольно сказал. «С таким учителем, как ты, будет чудом, если твои ученики смогут быть сдержанными». — А вообще, на улице темнеет. Давайте-ка поспешим. Надеемся, что нам повезет побольше, и мы найдем и убьем подходящего духовного зверя на окраинах великого леса Звездного Доу. — Да, так точно. Давай-ка поторопимся, — кивнула сяуя и сказала идем. Сяоя шла впереди, а Байбэй оставался позади и тянул Хо за руку. Трое одновременно ускорились и ринулись к великому лесу Звездного Доу. После получения первого духовного кольца, Юйхао ясно ощутил, что его культивация сильно возросла. Это особенно касалось его тела, из-за чего он был намного более расслабленным во время пути. Однако, его скорость все еще сильно отличалась от скорости Бэйбэя и Сяоя. Мягкий поток духовной силы из рук Бэйбэя входил в его руку, фактически он тащил его за собой, а сам Хоп почти не тратил на это силы. Когда они бежали, Бэй Бей сказал Хо Юйхао. Младший брат, загадочная техника небес нашего клана Тан является одной из лучших техник культивации на континенте. Если ты будешь прилежно культивировать ее, ты точно получишь пользу. Я расскажу тебе необходимые уловки для циркуляции загадочной техники небес. Ты должен запомнить их. Хорошо. Я постараюсь запомнить, брат. Юйхао кивнул и начал внимательно слушать Бэй -Бэя. Не только внешний вид Бэйбэя был ученым, но у него также был мягкий и скрупулезный характер. Когда он объяснял загадочную технику для Юйхао, он терпеливо рассказывал подробности техники. Когда они сталкивались с местом, которое Юйхао не понимал, он давал простое для понимания объяснение, из-за чего Юйхао был быстро погружен в фантастическую технику. Сяуяк, которая шла впереди, не могла не высунуть свой язык, потому что она была уверена, что не смогла бы объяснить так же хорошо, как это делает Бэйбэй, -бэй, если бы сама учила Юйхао. Являясь главой клана, сама она не была хорошим учителем. Бэйбэй -бэй и Хо Юйхао продолжали идти вперед. Один из них говорил, а другой просто слушал. Незаметно так прошли уже два часа. Большая часть дороги уже закончилась, и сейчас их окружал густой лес. Воздух стал свежее и чище, но из глубины леса словно исходила едва заметная напряженная аура. «Это является общим методом культивирования этой техники. А что касается деталей, ты должен будешь сам почувствовать их, когда начнешь культивировать. Если есть что-то, что ты еще не понял, можешь спросить у меня прямо сейчас», Бэй — бей сказал Хо. Спасибо. Спасибо вам, первый старший брат. Хо начал все больше восхищаться Бэй пока тот объяснял ему все. Естественно, и уважать он его стал тоже больше. Сяо -я, которая шла впереди, вдруг холодно фыркнула в этот момент. Ее шаги внезапно стали иллюзорными, ее тело мгновенно превратилось в серию остаточных изображений, затем она прыгнула к большому дереву справа от них. Хо лишь увидел несколько холодных мерцаний огней. Ветряной бабуин, похожий на того, которого он недавно убил, упал с дерева. Сяоя недовольно сказала: Эти ветряные бабуины являются самыми мерзкими существами. Они не только сами нападают, но даже наносят атаки из-под тяжка. Фу, какая мерзость! Хо-ю-хау не использовал свои духовные глаза, потому что он не увидел движения Сяоя. Учитель Сяуя, ты только что использовала какой-то духовный навык? Сяуя была слегка горда собой и тут же сказала. Это был не духовный навык, а синергия между призрачно-тенневыми запутывающими шагами и скрытыми оружиями нашей секты-клан. Это было удивительно, не правда ли? Если ты будешь должным образом культивировать, то ты тоже сможешь использовать их в будущем. «Сяуя, осторожно!» Выражение лица бэй внезапно изменилось. Он вдруг поднял правую руку и сделал иллюзорное захватывающее движение в сторону Сяоя. Очевидно, они часто работали вместе. Пальцы ног Сяоя слегка стукнули по земле, и ее тело взлетело. Она, казалось, стала невесомой, и ее притянула всасывающая сила, исходящая от руки бэй -Бэя. На землю мгновенно упала черная, как смола, тень и испустила слабый шум. После этого... Сильный, сладкий запах набросился на чувства всех присутствующих. У Юйхао закружилась голова, но волна ледяного воздуха мгновенно нахлынула по всему его телу, запечатав его рот и нос. Изо рта и носа Юйхао вышел ледяной туман, из-за чего яд со сладким запахом, который он до этого вдохнул, распространился по воздуху. Атрибут льда? Что? Мой второй боевой дух?» Юйхао сразу начал размышлять о происхождении ледяного воздуха. Однако Юйхао явно не контролировал его. Пока он наслаждался свойствами своего второго боевого духа, Сяоя была притянута всасывающей силой руки Бэйбея. Она использовала правую руку, чтобы опереться плечо Бэйбэя, после чего ее деликатное тело свернулось в клубок и перевернулось в воздухе, приземлившись спиной Бэйбэю. От ног Сяоя одновременно поднялись два светящихся кольца. Ярко-желтые цвета ритмично поднимались вверх и опускались вниз. Два ее духовных кольца неожиданным образом оказались столетними. Из тела Сяоя в этот миг быстро вышли длинные синие лозы. Одна из них окутала талию Хо, а остальные распространились вдоль. Однако... В сравнении с Сяоя Бэйбэй, который стоял впереди, еще сильнее шокировал Хо. До этого момента в голове Хо этот первый старший брат был нежным ученым человеком. На нем всегда была нежная улыбка, когда он был рядом с Сяоя, и от него исходило ощущение человека, охотно идущего навстречу. Однако в этот момент он превратился в совершенно другого человека. Когда Сяоя перепрыгнула над его головой, между бровей бэй засиял ослепительный синий свет. После этого синий свет тотчас расширился по всему его телу. Свирепый синий свет был похож на несколько маленьких змей, и они взорвались, окружая и двигаясь по всему его телу. Не считая синего символа молнии, который появился у него на лбу, только одно изменение появилось на его теле из-за его боевого духа. Однако. Этого единственного изменения, одного единственного изменения, было вполне достаточно, чтобы Хо получил совершенно новое представление о мастерах духа. Частью тела, которое изменилась была его правой рукой. Его правая рука полностью превратился в прах из-за расширения его правой руки, которая внезапно удлинилась больше, чем на 15 сантиметров. Вся его правая рука стала крайне толстой и сейчас была покрыта фиолетово-синими чешуйками. Его ладонь превратилась в коготь, тоже покрытый такими же чешуйками, а все суставы стали крайне толстыми. Фиолетово-синяя молния, которая кружилась по всему телу, беспрерывно собиралась и разделялась. Однако его духовные кольца, два из которых были желтыми и одно фиолетовым, вели себя не как другие духовные кольца обычных мастеров духа. Они кружились вокруг его правой руки, с которой произошли необычные изменения, вместо всего тела, как это бывает обычно. Три духовных кольца означали, что он являлся старейшиной духа. Его первый старший брат, который был лишь на 4-5, может быть, 6 лет старше него, неожиданным образом оказался экспертом уровня старейшины духа, который уже превзошел 30-й ранг. Кроме того, у него было два столетних духовных кольца и одно тысячелетнее духовное кольцо, что является лучшей возможной комбинацией. Для духовных колец белый цвет означал десятилетнее духовное кольцо, желтый означал столетнее духовное кольцо, фиолетовое означало тысячелетнее духовное кольцо, а черный означал нечто более еще лучшее, десяти духовное кольцо. Если могущественные 100 летние духовные звери, как те, что преследовали шелкопряда, будут превращены в духовное кольца, то цвет получившихся колец будет красным. Йойхао ранее уже узнал их возраст. Бойбе и Сяоя были оба одного возраста, им было всего по 15 лет. Однако Бойбе был слегка старше, если учитывать месяцы. Учитывая тот факт, что он достиг уровня старейшины духа в таком возрасте, и то, что у него есть такая комбинация духовных колец, бэй б можно было описать лишь словами «избранный небесами». Если посмотреть на их культивацию, он явно превосходил Сяоя, которая была лишь магистром духа с рангом выше 20-го, несмотря на то, что является его учителем. И вдруг внезапно раздался странный крик. Как только этот крик раздался... Тень, которая ранее приземлилась на землю, мгновенно вылетела, набросившись на байбея. Бойбей холодно фыркнул, и в его глазах появился слой фиолетового света. Он горизонтально расположил свою руку перед собой, из-за чего сеть молний тотчас покрыла пространство перед ним, что не дало тени подойти ближе. Под грохочащими звуками молний тень отскочила назад, в то время как Бейбей отшатнулся назад на три шага. Выражение его лица слегка изменилось, сила оппонента явно превзошла все его ожидания. «Это змея! Не может быть! Это змея Мандалы! Это тысячелетняя змея Мандалы! Все просто отлично! бэй, -бэй я хочу ее!» Сяо Янь не была изумлена, вместо этого она была счастлива, и ее прелестный голос издал громкий крик. В этот момент Хо Юй Хао тоже ясно увидел тень, которая напала на них из-за засады. Это была трехметровая змея, чье тело было полностью розовым, на ее лбу была небольшая выпуклость, которая слегка напоминала цветок. Бэй-Бэй явно не разделял восторг Сяоя. Вместо этого его лицо было очень серьезным. Несмотря на то, что он уже являлся экспертом уровня старейшины духа, ему все же было довольно трудно одолеть тысячелетнего духовного зверя. Тем не менее, Причиной, по которой это было возможно для него, в первую очередь, являлось его могущество боевого духа. Если бы обычный старейшина духа увидел тысячелетнего духовного зверя, то он мог лишь повернуться и сбежать как можно быстрее. Сяо я, позаботься о Юйхао!» – выкрикнул Бэйбэй, -бэй, и первое духовное кольцо на его правой руке замерцало. Под сильными волнами его духовной силы был сконденсирован 30-сантиметровый фиолетово-синий драконий коготь, который полетел прямо к змее мандалы. Это был громовой драконий коготь, первый духовный навык Бэйбея. Однако змея была очень хитра. До этого она находилась на земле, но внезапно она прыгнула в воздух, когда была активирована навыком Бейбея. Ее длинный хвост резко завращался в воздухе сразу став похожим на размытую розовую тень, и она набросилась на Бэй-Бэя. Бэй-Бэй не отступал назад, а наоборот, он пошел только вперед. Он мгновенно опустил свое тело вниз, используя призрачно-теневые запутывающие шаги, чтобы ринуться вперед. Громовой драконий коготь, который уже был активирован, неожиданно развернулся в воздухе, чтобы сзади последовать за змеей. В то же время загорелось его второе духовное кольцо. Одновременно стали распространяться бесчисленные змеи молний, превращаясь в стрелы молний, которые проносились по воздуху, формируя плотную громовую сеть, которая пыталась окутать змею Мандала. Предыдущий громовой драконий коготь был использован лишь ради того, чтобы вынудить змею Мандалы увернуться, а сеть, сформированная из второго духовного навыка Байбея, энергичный удар молнии являлся настоящей ловушкой. При условии, что змея-мандалы попадет в ловушку сети молний, громовой драконий коготь сможет настигнуть ее сзади. Даже если змея не будет тяжело ранена, это даст бэйбею решающую возможность. Однако, сила тысячелетнего духовного зверя, безусловно, не была такой простой. Когда сеть молний приблизилась к змее, она выплюнула розовый туман изо рта, из-за чего распространился аромат, который был в 10 раз слаще прежнего. Сяуя взяла Хо с собой и быстро отступала назад, боясь, что они оба пострадают от этого розового тумана. Это был также первый раз, когда на ее очаровательном лице появилось беспокойство. Когда стрелы молнии, сформированные духовным навыком энергетичного удара молнии, пришли в контакт с этим розовым туманом, они как будто погрузились в воду. Они все еще обладали мощью, но она мгновенно стала разрозненной. Змея показала свою доблесть в этот момент. Ее тело вдруг выпрямилось в воздухе, и она продолжила двигаться вперед, чтобы пробить себе путь сквозь сеть молний. Она неожиданным образом смогла открыть дверь в сети, созданную энергетическим ударом молний. Выскользнув из сети, она взмахнула хвостом, вследствие чего на кончике ее хвоста засиял розовый свет. Затем... Она ударила громовой драконий коготь, находящийся сзади, шумно уничтожив первый духовный навык Бэйбэя. Однако атаки Бэйбэя не были полностью бесполезными. Обладая одним из самых сильных звериных духов, сила его атаки находилась на вершине среди духовных мастеров того же ранга. Несмотря на доблесть змеи-мандалы, на ее теле появился тонкий слой молний после того, как она поочередно пробивалась через два духовных навыка Бэйбэя. Когда она приземлилась на землю, она уже не была в состоянии продолжать атаковать. В то же время Бэй-Бэй также не стал продолжать наносить атаки. Он не осмеливался вдыхать токсичный розовый туман, который недавно распространился по воздуху. Пока он быстро отступал, в его руке появилась фарфоровая бутылочка. После того, как сам он ее принял, принял одну пилюлю, он кинул бутылку Сяоя. Сяоя схватила фарфоровую бутылку и сразу выловила две пилюльки. Одну съела сама, а вот вторую сунула в рот Хо. Бэйбей, я помогу тебе!» — сказала Сяоя, жуя пилюлю. Бэй, бэй покачал головой и ответил. «Эта змея довольно хлопотная. Боюсь, мне придется устроить битву на истощение. Есть очень высокая вероятность, что поблизости появятся духовные звери, поэтому, пожалуйста, будь осторожна. Я сам разберусь со змеей Мандалы, а ты позаботься о Юйхао». Это был второй раз, когда Бэйбэй -Бэй напомнил Сяоя о том, чтобы позаботиться о Хо Юйхао, из-за чего сердце Юйхао вновь заполнило теплое чувство. На протяжении всей его жизни Бэй-Бэй был первым человеком, кроме его матери, который так хорошо относился к нему. Из-за этого он был просто тронут. — Я хочу помочь первому старшему брату. Я не бесполезен. хо хао быстро влил свою духовную силу в духовные глаза, и в его голове тотчас проявились духовные знаки, которые он недавно получил. В его глубоких голубых глазах снова появился едва заметный золотистый свет и от его ног начало подниматься его нефритово-белое духовное кольцо. Если просто поверхностно посмотреть на его глаза, то было невозможно заметить, что что-то происходит. Однако в следующий миг тела бэй и Сяоя одновременно вздрогнули, и в их глазах появилось изумление. Им казалось, что время будто замедлилось. Все вокруг них стало исключительно ясным, и куда бы они ни посмотрели, их разум заполнял большой объем информации. Когда бэй, бэй внимательно посмотрел на змею, в его голове появилась дистанция между ним и змеей. Даже мельчайшие изменения силы в каждой мышце змеи появлялись в его разуме. Все тонкости, все мельчайшие детали появлялись в глубинах его разума. Не только это, но им не надо было использовать глаза, чтобы увидеть все в радиусе 30 метров. Все их окружение появилось в их головах в виде трехмерного изображения. Более того, любые мельчайшие изменения мгновенно отображались в их умах. Сяоя! это... неужели это было...» Бэйбэй -бэй и Сяоя сразу подумали о Хо и Хао. «Это был духовный навык Хо? Почему он настолько мистический? С помощью такой способности обнаружения столкновение с любым оппонентом пройдет намного, намного легче!» особенно с таким оппонентом, как змея-мандалы, которая является духовным зверем, специализирующимся на скорости. В таком бою самой полезной способностью являлась способность предсказать движение оппонента и способность ухватиться за ключевую возможность. Неужели навык этого десятилетнего духовного кольца действительно был настолько силен? Его вспомогательная способность была настолько выдающейся? Без сомнения, Он заслуживает своего звания редко встречающегося мутирующего боевого духа духовного атрибута. Хо Хао, естественно, не знал, что Бэй Бэй и Сяоя приписали таинственность навыка, который он сейчас использовал, его мутировавшему боевому духу. Однако, на самом деле он использовал не один, а целых два духовных навыка. Два навыка, которые он использовал, были комбинацией первого умения одномиллионно-летнего духовного кольца духовного обнаружения со вторым духовным делением. Два этих навыка являлись способностями вспомогательного типа, и Хо использовал их впервые. Несмотря на то, что он еще не успел полностью постичь все тонкости этих двух навыков, все же он смог отобразить большую часть их невероятных эффектов. С нынешней силой его тела, мощь духовного кольца шелкопряда была равна примерно мощи 400-летнего духовного зверя. Из-за этого радиус действия его духовного обнаружения и духовного деления были примерно 30 метров. Однако, с его нынешней силой он мог одновременно разделять свою способность духовного обнаружения максимум с тремя людьми. Его силы будут недостаточны, если людей будет побольше. Он тратил не очень много духовной силы, но Юйхау также должен был расходовать определенный объем ментальной энергии. Можно сказать, что он использовал духовную силу и ментальную энергию, чтобы совместно поддерживать эти два навыка. С его нынешней культивацией он мог без проблем продержаться целый час. Точное время, которое он может продержаться, можно было узнать лишь позже, практическим путем. Из тела Бэйбэя вдруг раздался низкий грохот. Все его тело испустило сильную фиолетово-синюю молнию, и чешуя на его правой руке быстро расширилась по его телу, охватив всю правую часть его груди. Из-за этого аура его тела мгновенно возросла. В этот момент его третье духовное кольцо, которое было фиолетовым, тоже излучало ослепительное сияние. Это был навык его тысячелетнего духовного кольца — громовая ярость. Являясь человеком, который обладал звериным духом с самой сильной атакующей мощью, его третий духовный навык – громовая ярость – был способен мгновенно увеличивать эффективность его атак духовной силой больше, чем на 50%. Более того, сила его атрибута молнии также удваивалась. Несмотря на то, что громовая ярость не являлась прямым атакующим навыком, она все же могла увеличить силу бэй до невероятного уровня. Даже некоторые предки духа с четырьмя духовными кольцами не были бы ему ровней, если бы обладали более слабыми духовными духами. Несмотря на свой юный возраст, Бэйбэй -Бэй уже обладал богатым боевым опытом. Получив поддержку духовного обнаружения и духовного деления от Хо, он знал, что его шанс уже настал. Так как он не был уверен, сколько времени Хос сможет поддерживать это умение, он сразу решил использовать всю свою силу, активировав самую-самую мощную способность. Фиолетово-синяя молния тут же обернулась вокруг драконьего когтя, в который превратилась его правая рука. И вокруг его руки появился громовой драконий коготь в два раза больше предыдущего. Однако бэй бей не сразу ударил им. Вместо этого его тело ринулось вперед, и он бросился на тысячелетнюю змею-мандалы. Змея также была хитра. Благодаря тысячелетней культивации она обладала определенным уровнем интеллекта. Она уже чувствовала значительно возросший уровень опасности от ауры Бэйбэя. Так как она уже не могла навредить своему оппоненту, она вдруг выплюнула полный рот токсичного тумана, затем повернулась, чтобы убежать. О, хитрюга!» — Бэй-Бэй холодно фыркнул, и свет в его глазах вдруг стал слегка глубже. Из его тела вдруг вылетел поток разрозненных молний, принудительно рассеяв токсичный туман. В то же время громовой драконий коготь в его правой руке прочертил диагональную косую в левый нижний угол. В этот момент полностью проявились свойства духовного обнаружения Хо. Бэй, бэй смог предсказать движение оппонента и напасть первым, благодаря духовному обнаружению, которым поделился с ним Хо. Когда змея Мандалы прыгнула вперед, она убежала в левую сторону от бэй -бэя. однако в этот момент на ее пути побега образовалась мощная всасывающая сила, и казалось, что она сама пришла прямо в руки бэй -бэя. Когда мощная всасывающая сила захватила змео мандалы, инерция ее движения была аннулирована, и она начала притягиваться к бейбею. Находясь под угрозой смерти, змея тотчас использовала всю свою силу, на ее голове загорелся свирепый розовый свет, и она несколько раз зашипела. Выпуклость в виде цветка на ее голове внезапно взорвалась, и стрела, сделанная из розовой крови, полетела прямо на бейбея. Однако Бэй-Бэй уже заранее отреагировал на эту атаку. В миг, когда выпуклость в виде цветка взорвалась, громовой драконий коготь на его правой руке уже нанес свирепую атаку. Он приземлился на тело змеи-мандалы в то же мгновение, когда взорвалась выпуклость. Стрела из розовой крови успела пролететь лишь несколько сантиметров, затем она была сметена взрывом. Однако на лбу бэй проступил холодный пот. Громовой драконий коготь, который он выпустил, стал розовым, когда вошел в контакт с розовой кровью. Если бы он не мог предсказать движение оппонента и не ухватился бы за решающую возможность, дела стали бы проблематичными, если бы он был инфицирован этой стрелой из крови. Тело бб замерцало, и он мгновенно помчался вперед. На этот раз у тысячелетней змеи-мандалы больше не было других контрамер. Она была аккуратно схвачена правой лапой Бэйбея, когда она находилась в 15 сантиметрах от него. Она все же пыталась использовать свое тело, чтобы обернуться вокруг Бэйбея, но моментально потеряла сознание, когда была поражена ужасающей молнией от энергетического удара молнии Бэйбея. Тысячелетняя змея была широко известна своим тираническим телосложением и молниеносной скоростью. Однако... Когда она попала в руки бэй который обладал исключительно сильным боевым духом, ее защита стала просто ничем. Находясь в состоянии громовой ярости, драконий коготь бэй нанес свирепый удар, частично раздавив ее голову. Казалось, что ее кости могут быть раздавлены в любой момент. «Эй, Сяуя!» — выпустил негромкий крик. Сяо Я, естественно, не упустила бы такую хорошую возможность. Неся хоз с собой, она быстро приблизилась к змее мандали. В ее руках появился 15-сантиметровый метательный нож, который она отправила прямо в рот змеи мандалы который Бэй-Бэй держал открытым, убив тысячелетнюю змею. Фиолетово-синий свет молнии исчез, и бэй бей наконец, расслабился в то время как над головой змеи медленно конденсировалось и сформировалось фиолетовое духовное кольцо. Сяоя возбужденно посмотрела на Байбея, и он кивнул ей в ответ. «Давай, давай! Чего медлишь? Скорее приступай! Я не думал, что мы встретим тысячелетнего духовного зверя на окраинах великого леса Звездного Доу. Качество духовных зверей в Великом лесу и в самом деле улучшилось!» Сяоя хихикнула и сказала – «Я тоже не думала, что все пройдет так гладко. Защищай меня!» Говоря это, она быстро села рядом со змеей, скрестив свои ноги. В ее руке сиял синий блеск, похожий на драгоценный камень, и она постепенно подняла свои пустые руки. Когда она мягко стукнула по фиолетовому духовному кольцу над змеей, оно было поглощено синим огнем в ее руке, затем оно слилось с ее телом. Улыбка на лице Сяоя вдруг исчезла, и она полностью сосредоточилась на поглощении Духовного Кольца. До Юйхао только сейчас уже дошло, что Сяоя уже достигла барьера 30-го ранга. Должно быть, она и бей пришли в Великий Лес Звездного Доу в поисках подходящего Третьего Духовного Кольца именно для нее. Но единственный вопрос, который волновал Хо в этот момент, это какой у учителя Сяоя боевой дух? Синяя лаза Или что? В этот момент Бэйбей словно прочитал его мысли и сразу же сказал: Боевым духом Сяоя является сине серебряная трава. Хоюхао был изумлен и сразу же ответил: сине серебряная трава? Тот же боевой дух, что и у человека из легенд секты тан? Бойбей кивнул и сказал: Десять тысяч лет назад первый мастер секты тан полагался на боевого духа серебряную траву, чтобы выковать славу секты тан. После этого он стал богом и ушел. Однако он не оставил потомков в, сек в секте Тан. Ради того, чтобы почтить его последующее поколение секты Тан, упрямо возвышали сине серебряную траву при выборе следующего главы. Вдобавок к этому, секта Тан тратила намного больше усилий на обучение и воспитание духовных мастеров сине- серебряной травой. К сожалению, факты подтвердились. Не каждый может раскрыть великую силу, обладая такой травой. С момента ухода всемогущей легенды секты Тан, секта Тан не имела другого эксперта травы, который был бы способен стоять на вершине континента. Однако трагедия продолжила передаваться, и никто не смог изменить этого. сяуя имеет довольно хороший талант в использовании травы, поэтому я надеюсь, что она сможет сделать какой-то прорыв. Хой Юй Хао было немного любопытно, и он спросил. «Первый старший брат, если секта Тан тех лет была настолько сильной, как гласят легенды, почему она пришла в упадок?» Бэй, Бэй слегка улыбнулся и ответил. «Ты постепенно поймешь ответ на этот вопрос, когда прибудешь в Академию Шреков. Было много внутренних и внешних проблем. Сейчас в секте Тан остались лишь мы, но на самом деле это ни в коем случае не является плохой вещью». По крайней мере, будет очень сложно использовать определенные ограничения против нас. Напротив, младший брат, ты и в самом деле удивил меня». хой хау естественно, понял, что бей -бэй говорил о духовных навыках, которые он только что использовал. Он не мог не почесать голову в смущении. А, я просто попробовал использовать его. Хорошо, что он оказался немного полезен», Бэй — бей твердо сказал. «Разве его можно называть немного полезным? У меня обычно нет уверенности в том, что я одолею тысячелетнего духовного зверя. Если бы не фантастическая поддержка твоего духовного навыка, мне было бы очень сложно остаться невредимым». Когда его столкновение со змеем Мандалы достигло решающей точки, он положился на духовное обнаружение Хо, чтобы безошибочно предугадать каждое движение змеи. Не только это, но самым важным моментом был миг, когда змея Мандалы взорвала свою корону. В мгновение до этого Бэй-Бэй в мире духовного обнаружения ясно ощутил, что корону змеи окружает что-то вроде яркого чувства. Он вообще не видел этого своими глазами. Все это шло от чувства, которое он ощутил в трехмерном мире духовного обнаружения Хо. Благодаря этому он смог среагировать почти мгновенно. Если бы не это, ему, вероятно, не удалось бы отступить в целости и сохранности, если бы токсичная кровь заразила его. Из-за этого бэй, бэй осознал огромную роль, которую сыграл навык Хо во время этой битвы. Он сделал умеренную оценку. Если он будет обладать поддержкой навыка Хо во время битвы, его общая сила увеличится как минимум на 20, а может даже на 30 процентов. Это являлось феноменальным увеличением. Кроме того, это был лишь первый духовный навык Хо. Хо Юхау все еще имел страх в своем сердце и тут же сказал. «Брат, та змея была по-настоящему свирепой. Первый старший брат, что это был за духовный зверь?» б ответил. «Он называется змеей-мандалы и имеет очень высокую ядовитость. Мало того, что ее яд обладает паралитическим эффектом, так он еще и имеет сильное разрушительное воздействие на психическое состояние. Она является одной из самых ужасающих существ среди духовных зверей ядовитого типа. Она обладает крайне прочным телом, и обычные клинки не смогут ее ранить. Ее единственной слабостью является рот и глаза. Однако змея-мандалы все хорошо защищает, она тщательно защищает все эти места. Более того, она обладает несравненной скоростью. Однако самой ужасающей частью этой змеи является ее атака. Если уж она определила своего врага, то она крайне редко отступает. На этом глава четвертая завершилась, а я попрошу вас подписаться на канал и написать пару ласковых в комментариях. До встречи в следующем ролике.